"My father. После дише. Ты не обязан этого делать", произнёс Дрейгер, нарушив длительное молчание. И не надо было обладать чутьём астартес, чтобы ощутить, что сказанное заставило остальных гончих войны немного расслабиться. Карн обвёл взглядом собравшихся вокруг него воинов и отметил чувство облегчения на их лицах. Наконец-то хоть кто-то осмелился взять на себя ответственность и высказал то, о чём думали все они. Ты не обязан этого делать. Дрейгер ни за что бы не осмелился встать между Кхарном и дверями, но голос его прозвучал достаточно твёрдо. Ты не должен этого делать. Впрочем, отдельные признаки позволяли понять, что спокойствие Дрейгера напускное. Кхарн не мог не видеть, что дыхание капитана участилось так, словно тот собирался броситься в бой. На шее и гладко выбритых висках воина вздулись вены, изменилось выражение его глаз, плечи начали слегка подергиваться. Десантник явно разогревался перед дракой. Присутствовали все признаки подготовки к сражению. И хотя от Дрейгера исходил резкий аромат пеллингового геля, даже он не мог заглушить запахи адреналина и прочих гормонов, выделяемых телами остатка с перед лицом опасности. И он такой был не один. Все собравшиеся здесь были взвинчены. Кэрн также не мог не понимать, что и сам начинает отдаваться во власть собственных инстинктов. Сколь бы ни были мощны системы очистки, но его ноздри до сих пор обоняли кровь, запах, который проник в зал, когда двойные двери отворились в последний раз. Продолжая принюхиваться и смаковать воздух на языке, Кэрн вдруг осознал, что весь корабль погрузился в столь же глубокую тишину, как и то помещение, где они собрались. Полукруглая стена за его спиной выходила на казарменные палубы, и обычно среди колонн широкой приёмной залы металось эхо: возгласы, ляск стальных сапог, мягкие шаги слуг и техноматов, отдалённый треск выстрела в доносившейся со стрельбищ, тихий гул нового силового вооружения. Всё это смолкло. Повсюду было столь же тихо, как и в огромной зале за двойными дверями стального цвета, возле которых стоял Дрейгер. И противоестественность этой тишины лишь сильнее взвинчивала его нервы и заставляла играть мускулатурой. Кхерн старался не обращать внимания на реакции своего тела. Взгляд его оставался холоден. "Являясь капитаном восьмой роты и оказываю старшим офицером на борту данного корабля", произнёс Кхерн. "И обязан поступить так, как требует мой чин долг и император. Вопрос считаю закрытым". Если, конечно, не найдётся какой-нибудь нахал, осмеливающийся полагать, будто тут есть о чём спорить. Найдётся, раздался голос за его спинной. Это был Джэрик, главное оружейник артиллерийского эшелона. Нам и в самом деле следует поговорить о том, как мы собираемся. Джэрик умолк и скурчив мученическую мину покосился на двери. Мы, мы понятия не имеем, чем всё это может закончиться. Пребермател Хурст, командир эскадрильи грозовых птиц девятой роты, и к Харну видел, что руки собратья сжались в кулаки и вздрагивают в такт словам. "Стало быть, следует готовиться к худшему. Кому-то из присутствующих быть может придётся возглавить легион и..." Хурст умолк на полуслове. Из-за дверей донёсся разъярённый вой, более глубокий, чем рёв танка, и более мощный, чем пушечный залп. Если в нем и заключался какой-то смысл, то слова были безнадежно искажены стальной преградой. Гончие войны умолкли. Для них было привычным выкрикивать клятвы, приказы и даже грязную брань, заглушая рокот орудий, разрывы гранат и визг цепных топоров. Их немало не смущали рев реактивных двигателей грозовых птиц и воинственные завывания всевозможных ксеносов. Но теперь только к Харну хватило решимости возвысить свой голос над далеким приглушенным воем. Успокойтесь, размеренно произнёс он. Я не настолько глуп, чтобы не видеть и не понимать того, что занимают ваши мысли. И каждый из нас должен выразить благодарность Хорсту уже за то, что ему одному достало решимости о стартес, чтобы прямо высказать всё, о чём думаете вы все. Император нашёл нашего господина и командира, нашего родоначальника, и сейчас он там, наш полководец, тот, кому мы следуем. Не забыли ли вы об этом? Нет? Кэрн поочерёдно вглядывался в лица братьев по оружию, игончие войны отвечали ему тем же. Хорошо. Он избил бы до полусмерти любого, кто посмел бы отвести глаза. Из-за серых, покрытых царапинами дверей в ночь послышался далёкий вой. "Слушайте меня внимательно", продолжил Кэрн. "Мы делаем только то, что должны, и никто, никакой-то там лорд командующий, незакованный в золотую броню Кустодис, Срывающийся наречание голос капитана 8-й роты заставил стальных офицеров распрямить спины и внимательно посмотреть на боевого товарища. Никто не сможет встать между гончими войны и их примархом и остаться в живых. Перед одним лишь императором склоняем мы головы, и его мудрость уже была явлена нам, и мы обязаны принять ношу, возложенную им на наши плечи. Он вновь перевёл взгляд на Дрейгера. Как и Кхарн, тот был облачён в белый мундир с высоким воротником и яркими синими лентами. Да и сапоги его, как и перчатки, были выкрашены в церемониальный тёмно-синий цвет вместо обыденного серого. На воротнике и плечах сияли молнии герб императора. Эти парадные одеяния означали готовность двух гончих войны к исполнению торжественного ритуала. Всё было предельно очевидно. Дрейгер намеревался занять место Кхарна, войти вместо него и погибнуть. Мы обрели своего примарха, воскликнул Хэрн и почувствовал, что его голос слегка дрожит. За те долгие годы, что прошли с того дня, как Орден покинул Терру, он неоднократно становился свидетелем тому, как одно могучее создание за другим занимало положенное ему место. Хэрн слышал рассказы о том, как Саламандры дожидались, зависнув на орбите пылающей планеты, подтверждения того, что император и в самом деле нашёл их примарха. Помнил ледяной взгляд Пертураба, стоявшего плечом к плечу с императором в тот день, когда те переправлялись на Нова Шендек, и то, как изменились железные воины, увидев своего нового лидера. И всякий легион Трон, который продолжал пустовать, испытывал те же самые томление и скорбь, только нарастающие с каждым прыжком, с каждой новой войной. Быть может, именно у следующей звезды обнаружится планета, где живёт Примарх. Быть может, именно это, одно из многих сообщений, пришедших на корабль, принесёт весть о том, что где-то там, во тьме, найден их отец. И вот настал тот день, когда в казармы Войрона прибыла депеша о том, что найден их собственный и гончих войны Примарх, повелитель, родоначальник и и вот чем всё закончилось. Мы обрели своего Примарха, повторил Кхарн. И легион наш пойдёт вперёд, повинуясь лишь его воле. Мы в равной степени принадлежим и ему, и императору. Все, что мы хотели или планировали, больше не имеет значения. Командор гончих войны обязан встретиться с премархом, и все в дальнейшем будет развиваться так, как он пожелает. Да будет так. Спорить тут не о чем. К тому же, продолжил он про себя, когда Дрейгера целитовал и молча подошел к дверям. Вряд ли пройдет так уж много времени, прежде чем ты отправишься следом за мной. подумал и сам удивился даже не столько самой мысли, сколько тому, что она не вызвала у него никаких эмоций. Гончая войны считались весьма импульсивным легионом, но сейчас в душе к Харна царили покой и безмятежность. На долю секунды он задумался над тем, испытывали ли те же чувства и другие люди. Враги, встретившие свою судьбу под ударами цепных топоров гончих войны или войны ауксиларии, нашедшие гибель в те дни, когда император ещё не запретил легиону казнить союзников, опозоривших себя на поле боя. Дрейгер коснулся панели управления, и двери бесшумно скользнули в стороны. За ними обнаружились доประзаично простые широкие ступени, ведущие в темноту. Из мрака донёсся очередной раскатистый и глубокий бессловесный рёв. Отбросив всякие мысли, Кхэрн шагнул вперёд, позволяя тьме поглотить себя, и Дрейгер закрыл двери за его спиной. Спустившись по широкой короткой лестнице, Кхэрн оказался в просторном помещении, которое должно было служить церемониальным залом Ангрона. Гончие войны бывали здесь и прежде, но сейчас, даже несмотря на то, что большая часть зала затерялась в темноте, всё казалось иным. Изменилось само ощущение. Руин, понял это, как только шагнул в зал, ставший вдруг таким странным и незнакомым. Впрочем, подумал Кхарн, вряд ли хоть одно помещение могло остаться прежним после того, как в нём побывал примарх. Гунчией войны сделал три медленных осторожных шага по гладкому каменному полу, давая время своему улучшенному зрению переключиться на ночной режим. Почти все светильники были разбиты или вырваны из креплений. Только кое-где немногие уцелевшие лампы продолжали отбрасывать неровный свет, лишь подчеркивавший глубину окружающей темноты. Слабое мерцание позволяло разглядеть темные потеки и лужицы на полу, но Кхар не обращал на это ни малейшего внимания. Ему слишком часто доводилось видеть смерть, так что он узнал бы ее даже и без запаха крови, ударившего в нос дары. Ему захотелось оглянуться и поискать своих братьев. Когда император поручил Гончим войны это необычное дело, после выполнения которого легиону предстояло направиться на встречу с 37-м флотом у Альдебарана. Первым в зал направился Гир, магистр легиона. Затем, когда звуки, раздававшиеся из-за дверей, позволили понять, что он уже мёртв, к примарху отправился Куннор, чемпион первой роты, облачившийся в парадный плащ и опирающийся на свой топор как на посох. Следующим был Анчис, командир штурмового эшелона Когда двери перед ним распахнулись, он продолжал перешучиваться с Харном и Хьязном, не обращая внимания на запах крови, уже витавший в воздухе. Анчазу не был знаком страх. Потом пришёл черёд Хьязна и двух знаменосцев из его штаба, пожелавших спуститься в мрак вместе со своим предводителем. Они рассчитывали принять на себя ярость Примарха и сдерживать его до тех пор, пока Хьязн не сумеет поговорить с ним. Не сработало. Тогда Винч, командинт старены Гера, настоял на том, что пойдёт следующим, хотя командование легионом, а с ним и обязанность предстать перед Примархом, должны были перейти к Шинаргену из второй роты. Сейчас их спор оказался даже в чём-то смешным. Шинарген встретил свою участь всего час спустя после Винча. "Примарх, я покорен твоей воле", твердил про себя Кхарн, "и никогда не осмелюсь попытаться подчинить тебя себе". Но все-таки мой новый обретенный господин, я очень надеюсь, что ты примешь свой легион, пока в нем еще хоть кто-то дышит. Он вздохнул и направился вглубь зала. На долю секунды ему показалось, будто он слышит какое-то шевеление в теме, едва различимые шаги и порыв воздуха, напоминающие дыхание, а затем мир вокруг него словно взорвался и закружился, а сам десантник с силой врезался в колонаду и рухнул на спину, задыхаясь от боли. Не успев еще даже восстановить дыхание, он, повинуясь рефлексам, поднялся на одно колено, развернувшись так, чтобы сломанная правая рука и плечо были защищены стеной, и поднял здоровую руку, готовясь отразить следующий удар. Кхар нагляделся в поисках движения, изучая окружающий мрак в инфракрасном диапазоне, и через секунду увидел, что на него мчится какая-то колоссальная фигура. Разум взял инстинкты под контроль, и десантник заставил себя прижать руку к груди, а уже через мгновение его оторвало от пола. Воздух вновь полностью вышибло из его лёгких. Травмированная ключица словно пылала огнём. Не раздумывая ни секунды, Кхарн вскинул колени к груди и превратил падение в кувырок назад. Тренировки, самоотверженность и особенности нервной системы воина Астартес позволили вытеснить боль на задний план, и десантник, приземлившись, тут же принял боевую стойку. Но разуми сейчас сумел взять верх, и Кэрн приказал себе выпрямиться и вытянуть руки по швам. Оглядевшись, он нашел взглядом то место, где лежал после прошлого падения, но там было уже пусто. Не осталось даже температурного следа. Должно быть, то же самое произошло и со стальными. Кэрн поймал себя на посторонних мыслях и поспешил выкинуть их из головы, поскольку, утратив сосредоточенность, начал пошатываться. Он насторожился, услышал, как что-то приближается к нему со спины, и уже открыл рот, чтобы заговорить, когда на его затылке и шее сомкнулись ладони, казавшиеся больше и мощнее, чем даже клешня Дредноута. Десантник почувствовал, как его отрывает от земли. Разум, разум сильнее инстинктов. Кёрн заставил себя не брыкаться и не вырываться из захвата. Ещё один, и такой же, как остальные. Голос, раздавшийся у его уха, был хриплым, ракочущим, и слова перекатывались подобно пригоршне раскалённого песка. Выглядит как воин, и одет как воин. <�SH sessions> Хватка, сжимавшая горло, стала сильнее, и десантник затрясло не хуже, чем грозовую птицу, когда та входит в атмосферу. А потом раздался звериный рык, переросший в оглушительный рёв. Срожайся! Примарх удерживал Кхар на одной рукой и бросал из стороны в сторону так, что перед глазами Астартос все плыло. Сражайся! За этими словами последовал такой удар о стену, что десантник чуть не потерял сознание, а мир вокруг него окутало алые пелена. Сражайся! Очередной удар, и в багровой дымке расплылись черные пятна. Руки безвольно повисли и уже с трудом ощущались. Завывающий, как глушительный голос, вливался в уши десантника, грубо проламывая себе путь в его сознание и мешая уже и без того спутанные мысли. "Шоражайся!" На искалеченном предплечье к херносамкнулся стальной захват, и на мгновение воин вновь подлетел в воздух. Новый удар спиной об стену, и десантник повис беспомощно дёргая ногами, прижатый к тёмному мрамору могучей рукой. В голове неожиданно посветлело. Биохимия астерты помогла унять боль и не дала потерять сознание, выбросив в кровь поток стресс-гормонов. Поэтому взгляд Кхарна был ясен, когда он посмотрел в лицо своего повелителя. Копна жутких медно-красных волос венчала голову с высоким лбом, глубоко посаженными бледными глазами, скулами, будто бы высеченными топором, орлиным носом и широким тонкогубым ртом. Это было лицо предводителя, за которым люди будут готовы идти на смерть. Лицо учителя, за право сидеть у ног которого бились бы самые почтенные мудрецы. Лицо короля, перед которым склонятся миры, лицо примарха. Гнев же придавал ему звериный облик, ярость изуродовала его подобно раковой опухоли. Из-за этого глаза примарха оказались пустыми жёлтыми провалами в черепе, благородные черты исказились, а рот скалился, обнажив зубы. И всё-таки лицо это казалось неуловимо знакомым, ведь сейчас перед Харном стоял его повелитель, по образу которого и создавались все гончие войны. В этой бронзовой коже, в расположении глаз, в форме нижней челюсти и черепа десантник узнавал своих братьев. Но при этом в голове продолжало метаться назойливое воспоминание о битвах легиона против безумных ксеносов, чьи маски позволяли сплетать из света издевательские пародии на лица Астартес. Захват стал сильнее, и Кхарн задался вопросом, не может ли Ангрон читать его мысли. Поговаривали, что некоторые из обнаруженных примархов обладают этой способностью. Гигант медленно поднял вторую руку к голове Кхарна. Даже при столь скудном освещении Астартес смог видеть растрескавшуюся корку запекшейся крови, покрывавшую пальцы примарха. Ладонь сжалась в дрожащий от напряжения кулак, который, казалось, нависал над десантником целую вечность, прежде чем раскрыться в подобие птичьей лапы. Харно не составило труда понять, как именно будет нанесён удар. В его глаза вонзятся пальцы, достаточно сильные и крепкие, чтобы проломить кости глазницы и проникнуть в мозг, а большой палец тем временем проткнет гордаль. Затем примарх сожмет ладонь и одним движением выдернет всю лицевую часть его черепа, а то и оторвет голову целиком. Конечно, кости Астарта с довольно крепки, и хватит ли Ангрону силы проделать этот трюк? Рассудив, Кхарн решил, что скорее всего хватит. Но удара так и не последовало. Вместо этого Примарх пригнул голову. Его оскаленное лицо горгульи всё приближалось и приближалось, пока губы гиганта не оказались возле самого уха десантника. "Почему?" в шёпоте могучего воина слышался лязг танков, идущих по гравию. "Я же вижу, для чего ты рождён. Ты создан, чтобы проливать кровь, так же как и я сам. Ты рождён ничуть не более обычным человеком, чем я". Раздался протяжный озлобленный рык. Так почему? Почему у тебя нет триумфальной веревки? Почему нет оружия? Почему вы умираете столь беззаботно? Ты хоть понимаешь, какая кровь течет у меня в венах? Прижимаясь к щеке десантника, Примарх не мог не обратить внимание, что тот улыбнулся. От этого Ангрон отшатнулся, чтобы посмотреть на Кхарна. Глаза Ангрона на мгновение сузились, превратившись в узкие щели, а затем вновь широко, гневно распахнулись, и гигант вновь силой впечатал воина в стену. Керн почувствовал, что сжимающие его горло пальцы дрожат от едва сдерживаемой ярости. Что такое? Почему ты скрежешь зубы? Очередной удар об стену. Почему смеёшься? В конце фразы голос Ангрона вновь взорвался на все сокрушающие рёв, от которого зазвенело даже в ушах Харна, даром что они были куда крепче человеческих. Пытаясь прийти в себя, десантник вдруг понял, что вопрос вовсе не риторический. Ангрон ждал ответа. "Я", Харн сам услышал, насколько хрипло и слабо звучит его голос. "Я горжусь своими собратьями по легиону". Десентник сглотнул, чтобы попытаться смягчить пересохшее горло, перед тем как продолжить говорить. Но раньше, чем он успел сделать вдох, его оторвали от стены и отбросили в сторону. Описав в полёте длинную дугу, он упал на чей-то остывший и изуродованный труп. Набрав воздуха в лёгкие, воин ощутил сильный смрад крови и кишок. Определить, кому принадлежит тело, Кхарн не сумел. В такт рычащему дыханию зашлёпали по каменному полу босые ноги Ангрона. Затем Примарх прыгнул и приземлился на курточке возле пытающегося подняться десантника. На сей раз могучая ладонь сжалась на лице Карна и заставила того принять полувертикальное положение так, чтобы он мог смотреть Примарху прямо в глаза. Гордишься? Анغرун пошевелил губами, будто что-то пережёвывая. Твои братья не воины. Никто из вас не желает сражаться. Почему вы? Схватившись одной рукой за голову, Ангрон с трудом выдавливал из себя слова. Как, э, как может? Схватив Харна за тунику, он поднял его и снова бросил на пол. Чьи-то изодранные останки брызнули кровью, когда Астерта супал на них сверху. Никакой гордости! Прерий делангрон и кхерну подумалось, что примарху и голосов вполне хватит, чтобы окончательно переломать ему все кости. Не было никакой гордости в тех безмозглых и безумных братьях, что приходили сюда. Тупые, отрешённые взгляды, точно у волов на бойне. Ни один не сражался, а мои братья, мои братья ещё остры. Рука, сжимавшая грудь Кхарна, убралась, и когда в его глазах немного прояснилось, он поднял взгляд. Ангрон больше не смотрел в его сторону. Примарк сидел на курточках, прижимая ладонь к лицу. Он что-то говорил, но его голос, хотя все такой же громогласный, стал неразборчивым, и в нем прорезался четкий акцент. Кхарну пришлось напрячься, чтобы разобрать слова. Мои бедные воины, бормотал Ангрон. Мои утраченные братия. Опустив руку, Примарх посмотрел к Хэрну в глаза. Во взгляде гиганта всё ещё читалась ярость, но теперь она уже была сдерживаемой, словно огонь в печи, а не пылало прежним алым пожаром. "Твои братия, устало произнёс Антрон, не похожи на моих, кем бы вы ни были. Кем бы вы ни были." Конечно, понадобилось несколько секунд, чтобы эти слова дошли до его сознания и оформились в понимание. Он не знает. Но как это может быть? Не поднимаясь с пола, Гончий войны судорожно вздохнул. Моё имя Кхарн, я воин. Нет! Кулак Ангрона впечатался в пол рядом с головой Кхарна, а осколки растрескавшегося камня вонзились в щёку десантника. Не воин. Нет! О neveris legiona fastartus, великого союза боевых братьев, стоящего на службе. Нет! Мертвы! взвыл Лангрон, запрокидывая голову, и на шее его вздулись вены. О, все мои воины мертвы, мои братья, мои сёстры! возлюбленному императору продолжал Кхерн, стараясь говорить уверенным спокойным голосом и подавляя в душе предательское желание умолять и плакать. Владики человечества, нашему командиру и предводителю, чьей, услышав про императора, Ангрун затрясся в ярости и вновь запрокинув голову, завыл в тьме подобно дикому зверю, заставив кхарна испуганно замолчать. Потом, двигаясь со скоростью змии, Примэрх схватил его за лодыжку и лёгким движением руки подкинул в воздух. Времени, чтобы извернуться в полёте или хотя бы приготовиться к падению, не было. Кэрн только и успел, что обхватить голову руками, прежде чем врезался в стену и комом повалился на пол. Сквозь красновато-серый туман в голове он слышал, что Ангром продолжает сотрясать зал оглушительным бессовестным воем. Кэрн чувствовал, как у него внутри всё покалывает и подёргивается. Дополнительно имплантированные органы пытались починить его тело. По всей видимости, Ангром что-то серьёзное ему повредил. И для лечения этих трав наверняка понадобится помощь аптекаряона, подумал Гончий Воины. Если, конечно, не выйдет так, что им останется только гадать, какие из этих остенков принадлежат именно мне. Он мысленно мрачно улыбнулся. Это придало ему сил, чтобы со стоном приподняться на локтях и коленях. Тут же на его спину точно кузнечный молот обрушилась нога Ангрона, вынуждая кэрнос снова рухнуть на пол. Раздавленная грудина взорвалась болью, и попытавшись сделать вздох, десантник почувствовал, как скрепят его рёбра, сращённые так, чтобы образовывать броню. А тебя не так-то и просто поколечить. Да, жалкий ты чистокожий. Послышался голос возвышавшегося над ним ангрона. Примарх отрывисто выплёвывал слова одно за другим. И кому же пришло в голову создавать воинов, не желающих сражаться? к своему паскудному сволочному полководцу. Вот кому. Организм кхерна ощутил нехватку воздуха в лёгких и подстроил метаболизм под сложившиеся условия, чтобы более экономно расходовать кислород. Десантник почувствовал, как сжимается третье лёгкое, переходя на новый режим, и мягкий жар в животе, когда алитровая почка заработала быстрее, стремясь вывести избытки токсинов. Он посылает слабовольных, трусливых, честокожих подыхать ради него. О да, я хорошо знаком с людьми его сорта. Слова Ангрона сливались в непрерывное рычание. Их руки никогда не знали тепла крови, раны не портили их кожи, черепа их не ведали гвоздей палача, и языки, которые М -м -м. Давление на спину Кхарна уменьшилось. У Ангрона просто не было достаточной опоры, чтобы продолжать удерживать десантника, и к тому же вторая его нога начала скользить. Неожиданно тяжесть полностью исчезла, и Кхарн судорожно втянул воздух всеми тремя легкими, но при марш ударом ноги перевернул его на спину. Вас не убивает то, что убило бы простого человека. Немсколько секунд Ангран постоял неподвижно, возвышаясь над десантником подобно статуе световая, а затем, пригнувшись и вытянув шею, точно выслеживающая жертву огромная кошка, принялся кружить возле того места, где лежал гончий воины. Вы переносите раны почти так же. Хм. Ангран запустил пальцы в свою шевелюру, и Кхарн увидел под ней многочисленные рубцы и шрамы. Так же, как и я. И кровь ваша сворачивается, как моя, и пахнет. Харн увидел, как руки Ангрона сжимаются в кулаки, как вздуваются буграми мышцы плеч и шеи, и как, наконец, само лицо премарха снова начинает превращаться в гневную маску. Гончий войны медленно и неуклюже сел, а потом встал на одно колено, готовясь к новой порции побоев. Но Ангрон пока продолжал просто кружить рядом. И ведете себя так, словно привычно держать в руках железо, а не пустой воздух. Доведись мне сражаться с вами на горячем песке, я знал бы ваши имена. Ведь каждый из вас приветствовал меня как подобает, а потому мы вместе свили бы веревку. Примарх кружил мягко переступая, и взгляд его давил на Кхарна подобно стальной маковом. Неужели вас не заботит, что вы погибаете от рук того, кто даже имени вашего никогда не узнает? А должно ли это меня волновать, подумал Кхарн. Впрочем, сейчас некогда было искать ответ на этот вопрос. Сейчас он играл роль простого гонца, чей долг доставить послание, а не вступать в дебаты. Мы ваш легион, примарх Ангрон. Мы лишь инструмент в ваших руках и всецело принадлежим вам. Прикажите, и мы будем убивать ваших врагов или погибнем сами. На сей раз не было ни удара, ни захвата, ни пинка, а только звонкая плевуха, заставившая кхерна повалиться на землю. Только попробуй ещё раз подшутить надо мной, и я одними пальцами раздавлю твою черепушку раньше, чем ты успеешь договорить. В голосе Ангрона звучало угрожающее спокойствие, казавшееся даже более пугающим, чем его бешенство. Мои войны, мои братья и сёстры, о, отважные мои друзья, мои братья, мои. Какое-то время Ангрон просто переминался с ноги на ногу, беззвучно шевеля губами и покачивая головой. Все пали, пали все, кроме меня, а я Руки Ангрона вскинулись. Он замалотил себя кулаками по бёдрам и груди, нанося удар за ударом. Ладони со всего размаху хлестали по щекам и губам. В неожиданно установившейся тишине звуки этого самобичевания и тяжёлое дыхание примарха казались преувеличенно громкими. Не имея возможности что-либо предпринять, Карн молча наблюдал за тем, как Ангром падает на колени, дрожит и подносит к лицу сжатые в кулаки, сведённые от перенапряжения руки. Воскресла тишина. Но в конце концов Кхарн нашел в себе силы заговорить. Нас создали из вашей крови и генов, сотворив по вашему образцу и подобию. Мы проделали долгий путь от того мира, где вы родились. Мы проливали кровь и сжигали миры, сокрушали империи и под корень истребили сотни различных рас. И все ради того, чтобы найти вас. Повелитель, только позвольте мне договорить, подумал гончий войны и почувствовал, что в его голос возвращается сила. Позвольте мне донести до вас наше послание, и тогда моя миссия будет выполнена. После можете поступать со мной, как вам вздумается. Мы отказываемся сражаться против вас, потому что вы наш примарх. Вы не только наш предводитель, но и наш прародитель, наш исток. Что бы ни случилось, я не посмею поднять на вас руку. Не пойдёт на это и ни один из моих собратьев. Те, кто приходил сюда, были посланцами. Мы здесь родили геона и нашего нашего императора. Кэрн внутренне сжался, но Ангран не показывал никакой реакции на это имя. Мы пришли, чтобы умолять вас занять то место, которое принадлежит вам по праву рождения. Кхарн попытался подползти к застывшему на коленях, с горбленному и дрожащему Ангруну, но был остановлен жаркой волной, исходившей от премарха угрозы. Гончие войны тяжело и судорожно вздохнул. Боль от полученных ран постоянно маячила где-то на краю сознания и не давала покоя. Кхарн прикрыл глаза, чтобы выполнить серию боевых упражнений, заложенных в него под гипнозом во время обучения на склонах горы Бот, и постарался отрешиться от боли. За одно у него появилось время подумать, и эта передышка позволила успокоиться и заставить себя воспринимать порученную ему задачу так же, как любое другое боевое поручение, будь то возведение фортификаций или рукопашная схватка с неприятелем. Он вспомнил о предыдущем задании и об отчетах, поступавших с императорского флагмана до и после того кошмара, которым закончилось их посещение планеты, и вдумывался в слова самого премарха. Все в легионе знали, что на поверхности в тот день разыгралось сражение. Икхарн вдруг испытал приступ ревности, осознав, что все те истреблённые к текущему моменту мятежники уже успели прикоснуться к славе примарха, его примарха, что должен был вести. Осознание пришло неожиданно, заставив забыть о боли. "Я завидую им", тихо произнёс Икхарн. "Всем тем, кто сражался бок о бок с вами". И мне жаль, что я не знал их, ведь они следовали за вами на битву, повелитель. Ни о чем другом так не мечтаем я и мои братья, как только о возможности сражаться за вас так же, как это делали они. Примарх медленно отвел руки от лица. Он все еще стоял на коленях, спиной к ближайшей лампе. Перед Харном вырисовывался лишь его силуэт, но глаза Стартус, видевшие в инфракрасном диапазоне, заметили на крупном лице Ангруна горькую улыбку. Ты, у тебя же нет ни гвоздей, ни верёвки. Одна надежда, что ты, карнест так называемого легиона, хотя бы шутить умеешь. В этом бы с тобой мы и посоревновались. Особенно беспощаден был Йочура. О, этот паренёк был весьма остёр на язык. Улыбка примарха немного стёрла горечь с его лица. Мне часто доводилось наблюдать, как он посмеивается над окружающими. В начале в клетках, а потом и во время нашего восстания. Он шутил, и все смеялись, причём громче всех хохотали он сам и тот, кто стал мишенью для его острот. И это было замечательно. Здорово было наблюдать за ним. Ячура даже поклялся, что умрёт смеясь в глаза своему убийце. Улыбка оставила лицо Ангрона, вновь скривившаяся в кровожадной, угрюмой гримасе. И ведь говорил же я ему, говорил, что... Крен почувствовал, как под ногами содрогнулся пол, когда могучие кулаки вновь ударили в него. Гончий войны собирался было что-то сказать, но его прервала ладонь Ангрона, молниеносно выстрелившая вперёд и сжавшаяся на его шее. Я не знаю, как они погибли. От рева примарха в ушах Харна вновь зазвенело. Ангрон тряс десантника точно пустой мешок. Мы поклялись, поклялись! Харна замотало из стороны в сторону, а свободная рука примарха замолола по полу. Но с дригончика уловили новый резкий запах, запах свежей крови Ангрона. Тот разбил кулак о камни. Мы поклялись! Продолжал Ангрон, и его стон был подобен скрежету рвущейся стали. Лишь о на пути где шра. Каждый из них нанёс свежий шрам на мою верёвку, и я также поступил с ними. Все мы дали зарок, что прежде чем пасть, нанесём высоким наездникам такую рану, которая будет кровоточить ещё сотню лет. Не взирая на все свои старания хранить спокойствие, Кхарн не произвольно вскинул руки, когда ладонь на его горле сжалась сильнее. Рану, от которой плакали бы даже их трусливые правнуки, панить о ней должна была преследовать всякого, кто осмелился бы вновь посмотреть на горячий песок. Ангрон ослабил хватку, и Кхарн смог набрать воздуха. Гунчи войны стоял практически на коленях, с головой обхваченной себе экстерону ладонями примарха. И после всего этого вышло так, прошептал Ангрон. Что клятве моей не достало силы. Он опустил руки и позволил кхарну упасть. Ведь я не знаю даже того, как погибли мои люди. Открыв глаза, Кхарн увидел, что Ангрон сидит рядом, скрестив ноги, уперев локти в колени и наблюдая за ним. Запах крови примарха уже утратил свою свежесть. Неужели Кхарн терял сознание или просто утратил счет времени, лежа в омраке? Или, быть может, кровь Ангрона сворачивалась куда быстрее, чем у Астартуса? Поразмыслив, Кхарн решил, что и такое вполне возможно. Он вздохнул и приподнялся на локтях, от чего его грудь пронзила боль. Скажи мне, чистокожий, как вы встречаете свою смерть? Холодок, прозвучавший в голосе примарха, шокировал на фоне воспоминаний о том разъярённом демоне, что швырял десантника из одного угла в другой. Обмениваетесь ли вы приветствиями, стоя на горячем песке, или зачитываете свою родословную подобно высоким наездникам, перечисляете ли, как мы свои победы? Поведай, что делаете вы, пока разогревается железо в ваших руках. Мы, начал было Кхарн, но из-за неудобной позы закашлялся. Тогда гончий войны заставил себя приподняться и встать на колени, а после нескольких секунд пытался отдышаться и унять боль. Хотя Ангрон и сидел, но всё равно минимум на голову возвышался над десантником. Клятово момента произнёс Кхарн. Последнее, что мы делаем, прежде чем отправиться в бой. Все мы даем обеты перед лицом остальных собратьев в полегону. Мы обязуемся сделать что-либо во славу императора. Ангрон зарычал, услышав это имя. Или ради нашего легиона, или даже самих себя. Остальные становятся свидетелями этих клятв. А некоторые легионы даже записывают обеты, украшая ими свои доспехи. И ты давал подобную клятву, направляясь сюда? Поинтересовался Ангрон. Нет, примарх. Ответил Кхерн, хотя вопрос и застал его немного в расплох. Ведь я не собирался сражаться с вами, и повторюсь, никто из нас не осмелится поднять на вас руку. Клятвы момента используются лишь для битвы. Значит, вы не знаете ритуала вызова, пророкотал гигант. Иступив на песок, вы не спрашиваете имён и не называете своих. Ни приветствий, ни демонстраций верёвок. Род вот значит, как сражаются те, кто называет себя моими кровными родственниками. Да, повелитель, именно так мы воюем. Наша цель в жизни истребление врагов императора, и всё, что не служит этой цели, мы считаем излишним. Нам редко доводится встретиться с неприятелем, способным понять ценность имён, не говоря уже о приветствиях и чести. И прошу меня простить примарх, но я на самом деле не знаю, что такое верёвка. Как же тогда вы отмечаете свой воинский путь? В голосе Ангрона прозвучало искреннее замешательство, но когда Кхарн затянул с ответом, примарх подался вперёд и прижёг десантника к земле. Говори! Ты жалкий падальщик, осмеливаешься насмехаться надо мной, словно какой-то высокий наезд. Ах! Он вскочил и, вздёрнув Кхарна за горло, опять бросил его на пол. Пока гончий силился подняться, Ангран встал под одной из уцелевших ламп. Мгновение спустя гигант оглянулся, проверяя, смотрит ли Харн, а затем повернулся к нему спиной и раскинул руки. На обнажённом торсе примарха вздувались могучие мускулы. Он обладал широкими плечами и производил ощущение неуклюжего, угловатого человека. Под его кожей скрывались усиленный скелет и удивительные органы, созданные, как гласила популярная среди астартес легенда, из плоти и крови самого императора. Керн задумался над тем, догадывается ли Ангрон, кем является на самом деле. От самой макушки примарха тянулась цепочка шрамов. Они спускались вдоль позвоночника, после чего уходили влево, огибая тело, заходя на бедро и убегали на живот. Анغرун повернулся к свету и к херну видел, что одни шрамы, уродившие кожу гиганта, были шире, а другие уже. Кое-где они почти полностью заросли благодаря регенеративным способностям примарха. Рубцы кольцо за кольцом обвивали тело Ангруна, неожиданно обрываясь возле правой груди. Триумфальная верёвка, провозгласил Анغرун. Его рука скользнула по окончанию цепи шрамов, более гладкому, менее уродливому, выглядевшему совсем свежим. Кхарн подскочил на месте, когда примарх с грохотом пушечного выстрела ударил себя в грудь. Красные нити. Да, Кхарн, в моей верёвке были только красные нити. Я такой один из всех нас, не единой чёрной. Ангрона вновь заколотило от припадка ярости. Я это начал, я и собираюсь закончить, подумал Гончий Воины. Но Примарх, трудно сказать, сколько ещё мне удастся выдерживать ваш гнев. Руки Ангрона схватили его за плечи, безжалостно сжимая переломанные кости. Карну пришлось стиснуть зубы и изо всех сил напрячь шею, чтобы сдержать крик боли. Я не могу вернуться. Расслышал он сквозь пелену голос Ангрона и понял, что в нём более не звучит ярость, но одно лишь отчаяние, куда более глубокое, чем все страдания самого Кхарна. Меня не вернуться в Дешера, не набрать его земли, чтобы сделать чёрную ночь. Ангрон отпустил десантника и упал на колени. Я не могу. Я обязан нанести знак своего поражения, но не могу. И этот твой император, твой император. Я не смог ни сражаться бок о бок с ними, ни упокоиться вместе с ними. Повелитель, я, мы корнощутил болезненные уколы и жар в животе, когда системы заживления начали заращивать полученные раны. Элигеон жаждет познать ваш путь. Вы наш примарх, но пока ещё нам многое неизвестно, и я не знаю. Нет, конечно же, стервятник Харн не может знать. На тебе ведь нет даже триумфальной верёвки. Гунчи войны стоял, устремив взгляд в пол, но прекрасно различил насмешку, прозвучавшую в голосе Ангрона. Каждый бой, который ты пережил, означает новую нить в верёвке. Победа чистый шрам, красная нить. Потерпев поражение, если, конечно, останешься жив, ты должен взять горсть земли с того места, где бился, и втереть её в надрез, чёрная нить. И кхарн на мне только красные. Ангрун опять начинал размахивать руками. Но я этого не заслужил. Я понимаю, повелитель, произнёс гончий войны. Все ваши братья, братья и сёстры, поправился он. Потерпели поражение. Они погибли, Карн, сказал Ангрон. Все до единого. А ведь мы клялись друг другу, что до последней капли крови будем стоять против армий высоких наездников. Утёс Идершея должны были стать свидетелями развязки той битвы. Но теперь на моей верёвке не прибавится нитей. не появится их и у остальных. Голос примарха стих до шёпота, и в нём послышалась глубокая горечь утраты. Мне здесь не место. Я не имею права дышать, но дышу. И при этом не могу даже взять земли до шея, чтобы сделать чёрную нить в память о них. Скажи, почему ваш император так поступает со мной, Харн? На некоторое время установилось молчание. Хангрон стоял, закрыв лицо ладонями и склонив голову, и на ней изpecёрённые шрамами играли причудливые тени. Кэрн заставил себя подняться. Его шатало, но он сумел сохранить равновесие. Повелитель, конечно, это не моё дело, и я не могу знать, что сказал бы вам император, но мы... При этих словах Хангрон поднял взгляд и к Кэрн содрогнулся. Глаза примарха пылали огнём, а зубы оскалились в широкой, злобной ухмылке. Да ничего он мне не сказал. О нет, думаешь, я бы ему позволил? Ты в самом деле так полагаешь? Ангром пришёл в движение, то попадая в свет лампы, то вновь скрываясь во тьме. Его голова постоянно покачивалась. Я прекрасно помню, что произошло. Я был там и видел, как убийцы высоких наездников явились к Дюше за моими братьями и сёстрами. Я знал, я всё понимал. Примрых вскинул руки, точно пытаясь схватить воздух. С ними были его братья, личная гвардия таких же, как он. Все в золочёных доспехах, строящие из себя высоких наездников, хотя их ноги топтали грязь, а потом они направили своё жалкое оружие на меня. Ангрун прокрутился на пятках, подскочил к Харну и толкнул его в грудь. Они посмели поднять на меня оружие? На меня? Они? Они? Примарх запрокинул голову и сжал виски ладонями, словно стараясь удержать мысли, бурлящие в его мозгу. Постояв так буквально секунду, он метнулся вперёд и обрушил кулак на каменную стену за спиной Кэрна. Во все стороны брызнули осколки. "Ходного я достал", процидил Ангрон. Он опять начал метаться, отдаваясь воле ярости, хотя так и не сумел дотянуться до этого вашего императора. О, его голос, звучавший в моих ушах, был похуже гвоздей и палача. Пальцы Ангруна постукивали и скребли металлические стержни, вбитые в его череп, а пристальный взгляд примарха продолжал свирлить Кхарна. Но одного я разорвал на куски, одного из тех засланцев в Золотой Барание. И у него, как и у вас, честь кожех служа к императору не хватило кишок сразиться со мной. Он только и делал, что толкал меня, толкал туда, куда меня забрались дешево. От этих воспоминаний по лицу примарха пролегли глубокие тени. Телепорт, понимающе произнёс Кхерн. Вас телепортировали? В начале на корабле императора, а потом уже сюда. Ну, ты это, может, в этом и понимаешь. Ангран никак не мог остановиться и теперь отдалялся, так что Кхерн видел лишь его тёплый силуэт в инфракрасном диапазоне. Примарх вскинул подбородок и вздел руки, словно намеревался обратиться к зрителям на трибунах. Мои сёстры, братья, да и я сам принадлежали наездникам, что вечно носили эти накидки, делающие их похожими на ворон. Их мерзкие глазки наблюдали за тем, как мы проливаем свою кровь им на потеху. Гигант зарычал, потрясая кулаками над головой. И ты, Харн, тоже принадлежишь этому своему императору, заставляющему тебя страдать и использующему этих позолоченных кукол, чтобы они сражались вместо него. Гунчи войны отчаянно замотал головой, и это не укрылось от Ангрона. Вот как, пророкотал Примарх, и в голосе его опять послышалась угроза. Это напомнило десантнику, что сам он слаб и ранен и безоружен. Значит, Харн считает меня лжецом. Карн готов усомниться в своём примархе ради императора. Анغرун выпрыгнул из темоты и остановился перед Гончим войны, занеся руку для удара. "Признай же, Харн", прирычал примарх. "Ведь я прав". Воздитый к потолку кулак задрожал, но не опустился на голову десантника. Анغرун резко приблизил своё лицо, точно намереваясь укусить Гончего войны. Признай, признай. Я видел его только однажды, произнес Карн. Это было на Новашендак. Мир восемьдесят тысяч двести семнадцать. Планета Червей. Огромные создания, обладавшие разумом, омерзительно. Они сражались при помощи металлических нитей, проводящих энергию их тел. Мне не забыть того, как земля под нашими ногами была взрезана этими самыми нитями прямо перед тем, как черви вырывались на поверхность. Каждый из них был толщиной с человека, а в длину даже больше вас. На их головах зияло по три рта с острыми зубами. Они умели говорить прямо сквозь землю, и иногда их голоса напоминали дикие вопли, а иногда бормотание ведьмы. Нам удалось вычислить три покорённые ими системы, выжечь дотла колонии и гнёзда и установить координаты их родной планеты. И вот там мы нашли людей, людей, давным-давно потерянных для человечества, слепо блуждающих по тем землям, пока черви пировали в своих болотах. Эти твари охотились на людей и даже разводили их как скот, убивали их. Ангрун прищурился, но кулак его, хотя и был всё ещё занесён для удара, более не дрожал. Карн смежил веки. Сейчас он вспоминал блеск сине-белых доспехов гончих войны на закате мира червей, вспоминал непрестанные, выматывающие нервы влажные чавканье грязевых океанов, накатывавших во время приливов на каменистые берег материка. С нами тогда были и железные воины, и Пертураба, высадившийся вместе с первыми же штурмовыми отрядами сразу после того, как наши разведчики нашли подходящее место, ровную сухую поверхность. Именно Пертураба придумал возвести укрепления в этих условиях. Если честно, то там и земли -то толком не было, сплошная липкая грязь, пропитанная токсинами, а под ней затопленные рвы, где легко мог утонуть любой, кто туда угодит. И как же вы победили? требовательно воскликнул Ангрон. Как, если там даже стоять было негде? Мы вооружили часовых высокомощными лазерными орудиями и установили приборы, позволявшие заранее предугадывать приближение червей. Кроме того, мы вычисляли, где окопались черви, и сбрасывали туда взрывчатку. Пертурабо нет равных в земных работах. Он проложил траншеи, возвёл дамбы и осушил грязевые моря, принуждая червей отступать, создал твердь, где смогли жить те несчастные люди. И вот тогда твари вышли из болот, чтобы дать нам отпор и встретились с гневом императора и Гончей войны. Как я понимаю, ты говоришь о своих братьях? Поинтересовался Анغرон. Именно, кивнул Кхарн. Гончая войны. Двенадцатый легион Астартес, воины, сотворённые по вашему образу и подобию, примарх. Император видел, как мы сражались в ульях Кефика и дал на миме в честь белых гончих, которые используются северными воинами Ешка. Мы гордимся этим названием, гордимся и надеемся, что и вы примете его. Анغرон зарычал, но прерывать не стал. Кулак разжался. С юга строительную площадку Пертурабы прикрывала каменная гряда, самое близкое подобие гор, какое мог предложить тот мир, и единственное место, способное сдерживать потоки жидкой грязи. Как только черви поняли, что наши инженеры необратимо изменяют облик их мира, они начали сползаться к этой гряде, готовясь нанести нам удар. Товариам удалось укрыться под таким слоем грязи, что никакие приборы уже не могли их обнаружить и незаметно подобраться к нам. Кхорн говорил всё быстрее, всецело отдавшись на волю воспоминаний о резком, едком запахе отравленной земли и об испуганных криках артиллеристов, под ногами которых вспучился грязевой океан. Ангрон отступил назад, склонив голову и внимательно вглядываясь в собеседника. Впервые черви набросились на нас такой волной, продолжал Кхорн. До того они изредка атаковали границы строительной площадки и нападали на бригады рабочих, трудившихся на насосах и землечерпалках. Прошло уже несколько месяцев, а мы всё не предпринимали против тварей никаких серьёзных действий. Но к тому времени Гир и Пертураба сумели продумать план контрнатаки, внимательно изучив тактику врага. В тот день заняли позиции на стенах акведука. Он был достроен лишь только наполовину, но уже вздымался к небесам. Затем мы принесли свои клятвы и зарядили болтеры. Болтеры. Огнестрельное оружие, очень мощное. Оружие Астартес. Ладно, продолжай. Значит, черви подползли к площадке? Анغرун смотрел куда-то мимо к Харну, переминаясь с ноги на ногу и подёргивая руками. Только теперь Гончий войны понял, что Примарх проигрывает в уме ход того сражения, продумывая идеальное расположение войск и укреплений. И что, они так и поперли, словно щенки на оленьи рога, идти в лобовую на оборонительные сооружения? Верх глупости! И что же сделали вы? Харн полностью закрыл глаза, чтобы отрешиться от боли в изувеченном теле и выполнить ряд упражнений, помогающих вспомнить события тех дней. Первая волна тварей вырвалась из грязи, орудуя зубами и плюя с нитями, заговорил десантник. Они мчались к нам, скрываясь за стеной силовых разрядов. Их тела легко скользили сквозь жижу, а воздвинутое ими энергетическое поле крошило камни. К нам неслась волна измельчённых обломков. Мы делали всё, чтобы остановить их: обстреливали из пулемётов, обрушивали на них снаряды и даже забрасывали гранатами. И вот их ряды дрогнули, а нам показалось, что мы сумели разбить их атаку, но выяснилось, что твари только отвлекали нас, стягивая основные силы туда, где наша оборона была не столь прочна. Отступив в одном месте, они перешли в нападение там, где мы были уязвимы. Ксеносы клиниями врезались в наши ряды. Чтобы справиться с ними, нам пришлось выйти на грязь, где мы едва могли передвигаться, благо хоть в этих местах было не слишком глубоко. А черви уже бросили в бой вторую и третью волны, увлекавшие наших бойцов под землю и спепелявших их прямо в доспехах. Мы должны были выманить тварей на твердую почву, где десантники смогли бы маневрировать. К счастью, Пертураба обустроил множество ловушек в своей земляной крепости: фальшивые стены, прикрывающие друг друга огневые позиции, простреливаемые берега дренажных каналов. Ангрон одобрительно кивнул. Его взгляд блуждал в мраке, словно примарх видел перед собой высокие глиненные стены, озаряемые оранжевыми вспышками болтерных выстрелов и синевато-белым заревом от энергетических разрядов, испускаемых червями. Чтобы одержать верх, мы должны были пропустить тварей в самое сердце наших укреплений и зажать их. Отражая атаки и в то же время отступая на запасные позиции, войска выманивали червей туда, где их уже ждали мы, готовясь пустить в ход свои топоры. О, как много там было червей, мой примарх! Харн улыбнулся. В свежих ранах запульсировала кровь, когда пробудившаяся память активировала имплантированные в его тело дополнительные железы. Наши топоры не высыхали целый месяц. При этих словах Ангрон снова зарычал, и его рука описала в воздухе стремительный полукруг, словно он рубил мечом кого-то, кто был много ниже его ростом. К Харну не пришлось даже задумываться. Войнское чутье услужливо отметило положение ног примарха, его баланс, движение рук и плеч, подсказала точку на теле, куда должен был прийти с удар. Не выходя из боевой стойки, Ангрон пронзил собеседника взглядом. А император? Вот ты рассказываешь о войне там, в этой грязи, но ни слова, мне обмолвился про императора. Не бойся, очередная высокородная скотина. Примрах повысил голос, в его словах звучали издевательские, грубые интонации. Он всё это время смеялся над вами, заставлял проливать кровь за себя. Признайся, Жак Харн. Одним стремительным, едва заметным движением Ангронд скользнул вперёд и рубящим ударом ладони заставил десантника припасть на одно колено. Император Харн не мог сдержать улыбки при этом воспоминании. Император был подобен золотому урагану, обрушившемуся на Новешендок. Черви уже обступили нас со всех сторон, когда он спустился с небес. Казалось, он несёт с собой сияние солнца, прежде скрытого от наших глаз завесой мутного тумана. Подобно маяку, озарил он своим светом все наши боевые позиции. Его кустоды казались живыми знамёнами, и солдаты сплотились вокруг них. Хорн снова прикрыл глаза, пытаясь подобрать верное слово. Скажите, повелитель, в вашем мире применялись гранаты? Взрывающийся предмет, достаточно маленький, чтобы умещаться в ладони и чтобы его метать. Оружие высоких наездников, прорычал Ангрон. Использовать его недостойно воина на горячих песков. А теперь, примарх, представьте себе, Хорн постарался припомнить ругательство, использованное Ангроном. глупого чистокожего, сжавшего взведённую гранату в кулаке и ждущего, пока она не взорвётся. Только вообразите, как она оторвёт ему запястье, превратит в кровавые ошмётки руку и изуродует тело. Так вот, везде, где бы колонны червей не сталкивались с императором, именно это с ними и происходило. Он не отбросил их от стен крепости, нет, не разгромил. Он их попросту уничтожил, наносил удар за ударом, и даже Пертурабо, явившийся туда перед самым финалом, ты уже не первый раз упоминаешь это имя. Ангран неожиданно оказался за спиной десантника. Кто он? Простите меня, повелитель, это другой примарх, один из первых, кого удалось найти. Я как раз только-только стал гонцом войны, когда известие о его обнаружении догнало флот, и я ещё плохо понимал, что это значит. До меня дошло только тогда, когда я увидел реакцию железных воинов. Даже сама атмосфера на их кораблях изменилась. Мы путешествовали вместе: Гончие войны, ультрамарины и железные воины. Все завидовали им, ведь они обрели своего прародителя, своего вождя. И вот теперь мы нашли своего. Еще один, еще один. Кхарн рискнул поднять взгляд. Ангрон стоял спокойно, прижимая ладонь к лицу и скрежеща зубами в попытках сосредоточиться. Он такой же, как я? Нет, не такой примарх, но он ваш брат. Так же, как и вы, он был создан для завоеваний и власти. И железные воины стали его легионом. Отважные бойцы. О, вполне отважные. Ответил Кхарн. Когда сидят за стенами или в окопах? Стены, прирычал Ангрон. Стены можно разрушить. Вот и мы им так говорим, повелитель. Возможно, вы сумеете. Стены! прервал Ангрон. Когда мы впервые покинули пещеры и вышли на камни, ещё не песок, то стены чуть не стали для нас смертельной западнёй. Нашим оружием мы проливали кровь друг друга, но оно мечтало вкусить и чужой. Высокие наездники смеялись над нами. Они смеялись всякий раз, глядя на нас, сражающихся на песке. Они издевались над нами, подстрекали нас во время поединков. Примарх размахивал руками так, словно пытался отогнать каких-то назойливых насекомых. Они подбадривали нас выкриками, наблюдая своими несалными глазёнками. Все эти голоса, голоса. Ну давай же, великолепный Ангрон, неожиданно воскликнул Примарх, пытаясь подражать более высокому и мягкому певучему голосу. Мы тут поспорили, что дюжина врагов все-таки сумеет до тебя дотянуться, ведь ты не откажешься пролить для нас кровь, ну хоть раз. Интонации сменились. Теперь гигант подражал какому-то другому голосу. Сегодня мой сын наблюдает вместе со мной Ангрон, а ты что вытворяешь? День крепче, достав ему радость, взгляды и голоса, гвозди полоча в моей голове, жара, дым, мои мысли. На лице Ангрона появился волчий оскал. Как же вот так славно было сражаться без всех этих голосов. Нас попытались заманить в ловушку, но ничто нас уже не могло остановить. Мы сметали любое препятствие прежде, чем они его успевали возвести. Они были в суду, но мы были быстрее. Каждое своё слово Приморк сопровождал активной жестикуляцией, мечась из стороны в сторону, размахивая кулаками, рубя и кромсая воображаемых врагов. Смеющийся Йочура со своими цепями, Кромах сражающийся оглевой. Ха! -ха! Когда-то Инанна я подарил ему первую чёрную нить в его верёвку, но потом мы вместе с ним сожгли стерожевые башни Хазяана. Клестер рассекал воздух своим копьём, О, тебе бы это увидеть, Карн. Она была так быстра. А! Ангорн сжал ладонями металлические штыри, торчавшие из-под гривы волос. Мы шли только вперёд, не прячась за стены, ибо за ними нас ждала смерть. Скорость, взаимовыручка и дисциплина, без права на передышку, только вперёд, неся погибель врагу. Они сами нас этому и научили. А, мы и братья и сёстры, а, если бы мы только знали, к чему всё приведёт. Если бы только знали, Он рухнул на колени и завыл. Как отважны мы были! Нас называли пожирателями городов. Все горные твердыни полыхали заревом пожаров. Великое побережье окрасилось кровью. Мы придали хазиану гню, мяхож, улихаим. Не обращая ни малейшего внимания на Харна, рыдая и плача, Примарх вскочил на ноги. Мы разбили их войска у реки по Дульхаимам. Мы перевешили на мосту через неё 5000 высоких наездников вместе со всеми их домочадцами. Головы царьков в жизни плыли вниз по реке, служа предвестниками нашего появления. Серебряная цепь, сплавленная из украшений снятых с их голов, была намотана на мой кулак. Гнев снова пылал как пожар. Кэрн подумал, не стоит ли отойти подальше, но отбросил эту идею. Ему всё равно не успеть убежать от Ангрона, если тот вздумает атаковать. Примарх в любом случае сумеет найти его в этом зале. Не успел он додумать эту мысль, как Ангром схватил его за обе руки, раскрутил над головой и бросил на пол. От удара каменное покрытие пошло трещинами. Они заплатили, заплатили! Мы заставили их заплатить! Завывая, Гангрон швырял Кхарна из стороны в сторону. А теперь мои братья и сёстры погибли. Кто заплатит за них? Едва соображающий, измученный Кхарн почувствовал, как его снова подхватывают и кидают. Заплати за них, Гончей войны, заплати! Держись со мной! Что-то тяжелое, должно быть, кулак или колено, ударило десантника в грудь, и тот, задыхаясь, распростерся на полу. Встань и дерись! Вот и все, подумал Кхарн. Что ж, во всяком случае, я достойно исполнил долг посланника и не посрамил чести гончих войны. Изувеченный воин попытался подняться, но это ему не удалось. Тогда он снова заговорил, продолжая лежать на спине, и голос его был едва слышен. Вы мой примарх и повелитель, лорд Ангран. Я давал клятву найти вас и всюду следовать за вами, а потому не могу сражаться против вас. Что ж, если мне предстоит умереть, пускай я умру от вашей руки. Я, Харн, склоняюсь перед вашей волей. Дожидаясь реакции Ангруна, он потерял сознание, но вскоре очнулся от острой боли. Его внутренние системы пытались не дать ему отключиться и умереть. Сейчас он не видел и не слышал примарха, но ощущал каменные плиты под спиной и прохладу воздуха, вливающегося в его лёгкие. Затем, в пугающей близости от его уха, раздался голос Ангрона. "Вы и в самом деле воин Экхарн?" произнёс примарх. "Уж я-то могу знать воина, когда его вижу". Гончий войны пытался что-то сказать в ответ, но его грудь и горло свело судорогой, не давая произнести ни слова. Это тварь, император. Продолжал Ангрун, изо всех сил стараясь сдерживать свой темперамент. Это ему вы приносили эти клятвы. Мы клялись друг перед другом, заставил себя выдавить кхарн, но его именем и на его знамении. Ему пришлось довольно долго собираться с силами, чтобы продолжить. Мы обещали, что никогда не поднимем на вас руки. Ангрун погрузился в молчание. заговорил только когда Кхарн вначале потерял сознание, а потом очнулся вновь. Подобная самоотверженность у таких воинов. Голос примарха был тих и порой становился совершенно неразличим. Руки Ангрона вновь сжимали голову. Человек способный, человек, ради которого ваши клятвы, ради него вы готовы. Минуты текли одна за другой. Наконец Примарх прогремел: "Это помещение. Могу ли я выйти отсюда?" К Харну пришлось немного подумать, прежде чем дать ответ. "Мы находимся на флагмане Гончих войны. Это наш самый большой корабль. Он, так же как и мы, полностью покорен вашей воле, Примарх, и ждёт приказов". Ответом на эти слова было молчание. Иггерну уже чувствовал, что опять начинает скользить в тишину и мрак забвения, когда вдруг понял, что его снова поднимают, но на сей раз очень мягко и осторожно. Когда раздался громкий стук в дверь, все переглянулись, не зная, что им делать. Но замешательство длилось недолго. Дрейгер подбежал к панели управления, и когда замки защёлкли, открываясь, а створки дверей застонали и скользнули в стороны, он стоял рядом с ними. Остальные гончие войны изумлённо вздохнули и попятились, увидев, как из тьмы возникает гигантская фигура, на секунду застывшая на ступенях, а после вышедшая на свет. Правой рукой примарх поддерживал избитого, едва живого Кхарна. Ангрон застыл перед ними, насторожённый, напряжённый, точно натянутая тетива, сжимая и разжимая свободный кулак. В горле его колокотало В течение нескольких бесконечно долгих минут каждый из десантников поочерёдно оказывался под его пристальным взглядом, пока Харн наконец не сумел поднять голову и не произнёс: "Приветствуйте своего примарха гончей войны. Приветствуйте того, кто проливал кровь на горячем песке, кто заставил высоких наездников заплатить за их высокомерие. Приветствуйте своего отца по крови и командующего 12-м легионом". Приветствуйте того, чьего и назывались пожирателями городов. Приветствуйте его Астартас. Игунчи в войны повиновались. Руки вскинулись в салюте, зазвучали торжествующие голоса, застучали по полу рукояти секир. Десантники обступили Ангрона, молча возвышавшегося в центре образованного ими круга. Они кричали и восклицали снова и снова. Даже Харн сумел найти в себе силы присоединиться к общему хору голосов. Примарх, произнёс Анغرон. Он сказал это чуть слышно, но и того хватило, чтобы заставить десантников затихнуть. Я в ноше во главе армии. Примарх! воскликнул Дрейгер. Повелитель, пускай ваши прежние воины были пожирателями городов, но под вашим предводительством мы станем пожирателями миров. Анغرон немного поколебался, прикрыл глаза и сжал кулаки. Но затем он снова посмотрел на Дрейгера, перевёл взгляд на Кхарна и улыбнулся. Пожиратели миров. Медленно произнёс он, точно пробуя эти слова на вкус. Пожиратели миров. Значит, так тому и быть, маленькие мои братия. Я научу вас вырезать верёвку. Мы будем проливать кровь и так скрепим наше братство. В этот раз уже никто не отводил глаз, встречая его взгляд. Ангрун вскинул огромный кулак, приветствуя их. Что же, пожиратели миров. Идите за мной. Надо спуститься в мои покои и поговорить. Молча поддерживая израненного Кхарна, десантники последовали за своим примархом в пропахшую кровью темноту. Грем мокнил. Проект Каба. 2 микрон влево и 4 вниз. Ну вот. Адепт третьего класса Палантро Вашуль отрегулировал тонкие ножки кранцеркуля, выдвинувшиеся из кончиков пальцев, и самодовольно усмехнулся, когда наглухо зашитая индоктринирующая пластина гладко скользнула в серое вещество сервитора вдоль и поперек из увеченной леботомией, и угнисдилась в продолговатом мозге. "Никто не разбирается в сервиторах лучше меня", пробормотал адепт, наблюдая за волоконными усиками, устремившимися из пластины в глубины головного мозга. Когда они хорошенько укоренились, Поланд прикрутил обратно черепную крышку сервитора из блестящего сплава и потянулся за ножницами по металлу, которыми и поджал защёлки. Теперь мозг был защищён от повреждений. Равошель бросил битую пластину в поясную сумку для инструментов, предварительно убедившись, что она не попадёт к целым и исправным. Дрожь вызывала одна только мысль. Что может стрястись, если в голове боевого робота окажется эта самая битая пластина, или в мозгу какого-нибудь сервитора-погрузчика случайно поселится алгоритм действий его фронтального аналога. Ну вот и чудно, сказал Равашуль, затянув последний зажим. Болезненно бледный, серый в лице сервитор встал с хирургического кресла. Его получеловеко-полумашину оснащённую пневматическими подъёмниками вместо рук, отличали визуальные определители массы, встроенные в то, что осталось от головы. А теперь ступай. Возвращайся к грузовым командам адаптацэта. Шестьдесят третья экспедиция и нужны оружие и боеприпасы. Если уж сам воитель взялся за умиротворение Иствана, Понятное дело, сервитор ничего не ответил, а просто развернулся на месте и вышел из комнаты, где первой помощью рва шоля или же банального удаления неисправной механики исприютившие её плоти ожидали ещё с полдюжины повреждённых сервиторов. Подобный ремонт был самым примитивным из умений рва шоля, но адепт знал, что в сложившейся ситуации некого винить, кроме самого себя. И в итоге именно эта работа привлекла к нему внимание его нового мастера, старшего адепта Луки Хрома из марсианских кузниц. Обнаружив, что после возвращения из мастерских Равашуля сервиторы работают быстрее, эффективнее и аккуратнее, Хром навел о нем справки. А уже через неделю Паланд поковал свои скудные пожитки, прощался со старым мастером, адептом Урц злобным, и собирался в кузницу Мондусгаммы, где его ждало срочное перераспределение. Когда речь заходила о сервиторах, большинству марсианских адептов черепная инженерия становилась мало интересной. Но Равашулю нравилась такая работа. В конце концов, только разобравшись в внутренней механике человеческой головы, можно было надеяться постигнуть механику мозга робота. Эти рассуждения неминуемо возвращали его к размышлениям о проекте КАБА. Равушеллет брусил оты мысли и попытался сосредоточиться на текущей работе боевом преторианском сервиторе, у которого заклинила пушку впоследствии взорвавшуюся на полигоне. Орудия ремонта уже не подлежало, чего нельзя было сказать об электронике, которой была напечата на груди Киборга, и системе наведения, занимавшей большую часть головы. Уставившись на покорёженный металл, Равашоль отрешённо скреп чёку слабо шевелящимися миходендритами. В отличие от большинства адептов Марса, тело Паланты в основном состояло из живой плоти и крови, если не считать левой руки, которую ещё в шестнадцать лет заменила бионическая. Но мысли его прямо возвращались к машине Каба. И рыванул с виноватым видом, отвернулся от искалеченного приторианца и отправился вон из мастерской в стальные коридоры храмокузницы. Адепт понимал, что эта отлучка будет ему стоить очередной двойной смены, но всё-таки решил, что время, проведённое в обществе машины Каба, того стоит. Равашуль безложной скромности высоко оценивал свое знание роботов и их программирования, но тот, кто был автором кода на индоктринирующих пластинах, определявших системы машины Каба, стоял на голову выше его. Вряд ли это был адепт Хром, который, несмотря на все его достоинства в других сферах, никогда не проявлял интереса к интегрированному сознанию боевых машин. Коридоры Храма Кузницы были слабо освещенны, люминосферы над головой светились ровно настолько, чтобы скрадывать ощущение времени. А в каком бы времени суток во мне напоминал собственный организм, всё равно не угадаешь точно. Однако для карьерного роста в механикум различие дня и ночи совсем не обязательно. Кронбалки и толстые жгуты кабелей вперемешку с трубами украшали стены коридоров, по которым в обе стороны живо сновали многочисленные сервиторы, колёсные, гусеничные и паукообразные роботы-курьеры. Равашульки внул проходящим мимо адептам в мантиях, не обращая внимания на их взгляды, полные сочувствия или отвращения к живой плоти его лица и рук. Некоторые из этих адептов жили тут столетиями, удлиняя свой век аугметикой, благословением амнесии, богом-машиной марсианского жречества. Минуя адептов, Равашуль отмечал про себя, какого благословения удостоен каждый из них, и поклялся, что в один прекрасный день он тоже будет удостоен такой благодати, даром, что сам император выразил общеизвестную неприязнь к вещам подобного рода. Равашуль прошёл мимо храма безфрикционного поршня, где адептеристы совершенствовали технологии индонезийского блока, разграбленного 100 лет назад во время войны между Марсом и Террой. Жужжание механических молитв лилось из усыпальницы Велрерска, где нескончаемые ряды одетых в красные мантии адептов в унисон били поклоны храмированной статуе давно почившего первооткрывателя керамитового пресса С ШК. Равашоль уважительно поклонился в сторону Кумирни, прежде чем пройти в наиболее охраняемую часть храма Кузницы. Светились еще, где производилась секретная работа, караулили серебристо-кожие скитарии в красных плащах и блестящих бионически подключенных к телам панцирях, что делало этих солдат более сильными и выносливыми. Я пришел поработать с машиной Каба, заявил адепт превратнику перед грандиозной стальной дверью, которую сторожили двадцать скитариев и парочка мощных огневых точек. Сначала Равашуля поражало исключительное количество охраны в этой части храма, но позднее, узнав, что находится внутри, он перестал удивляться. Механический ключ. Протянул левую руку солдат. А, да-да, подал ему свою равашуль. Такое впечатление, будто последние полгода я не появлялся тут чуть ли не каждый день. Скитарий ничего не ответил, но они вообще говорят редко. Адепт подумал: а может у этого человека в своё время удалили не только чувство страха, но и чувство юмора? Ровошуля ощутил лёгкий дискомфорт, когда механодендриты солдата проникли в его ладонь и дальше, в костный мозг. В глазах скитария зажглись янтарные огоньки, покапытливые усики считывали машинные коды адепта и брали образцы генетического материала. Личность подтверждена, заявил солдат и махнул своим воинам. Над дверью загорелась красная лампа. Равашулью это показалось уж слишком наигранным. Он отступил в сторону, пока медленно открывалась массивная дверь на колоссельных подшипниках. Её трёхметровой толщины створки могли выдержать всё, кроме, пожалуй, орбитальной бомбардировки. Хотя Равашуль только недавно начал понимать, к чему такие предосторожности с машиной Каба. Адепт вошёл в храм и оказался в широком коридоре с закруглёнными стенами. Коридор вёл в сводчатый зал, от которого расходились ещё несколько коридоров, похожих на этот, ярко освещённых и стерильных. Зал ломился от техноматов, калькулослогов и адептов, шелестевших мантиями за своими операторскими местами. Каждый из них работал над одним из параметров машины КАБ. Пройдя через зал, Равошулю усмехнулся и вошёл в туннель прямо перед собой. Миновав очередной ряд дверей на генно-механических замках, адепт наконец попал в храм машины. В отличие от предыдущего зала вестибюля техников тут не наблюдалось, ведь на самом деле мало кто из них имел доступ в эту часть лаборатории. Лицом к лицу Поланд встретил квартет боевых сервиторов, а их жуткое оружие истребления зажужжало, поймав адептов в прицел. Четырехствольные пушки на турелях, конверсionedные излучатели и энергетические когти, и все это усилено смертоносной скоростью. Имя. Прогремел ближайший сервитор всё ещё человеческим голосом, но уже лишённым эмоций и жизни. Адепт третьего класса Палантро вошёл. Пока адепт говорил, визуальные и звуковые сканеры протоколировали его голос, массу, отличительные черты и биометрические характеристики. Только после этого охрана смирилась с его присутствием и опустила оружие. Рвашуль понимал, что ему нечего бояться этих боевых сервиторов, так как он сам разрабатывал процедуру автономной защиты. Но всё равно при виде их стволов приходилось подавлять в себе дрожь. Если бы хоть один протокол дал сбой, от Паланты осталось бы сейчас мокрое место. Адепт прошёл мимо боевых сервиторов, похлопал плавно вращавшийся ствол пушки и взглянул на машину Каба с уже знакомой смесью волнения и трепета, возраставших с каждым шагом. Недвижимое. Машина располагалась в дальнем конце комнаты. Монтаж гусеничного шасси для её шарообразного бронированного корпуса ещё не был завершён. В диаметре каба достигал 6 м, а в высоту все 10, хотя лишний метр добавляли высокие наплечники, защищавшие уязвимые суставы конечностей. Одну из рук в избытке украшали реактивные снаряды, а другую устрашающая энергетический коготь и пила, способная разделяться с бронированной переборкой из звездолёта. Вокруг кобы возвышались леса. Оружейники Adeptalanu хорошо поработали за последние пару дней, установив на гибкие металлические щупальца тьму-тьмущую смертоубийственных плазменных и лазерных излучателей. Сенсорный набор машины расположился за тремя выпуклыми блистерами в передней части корпуса. Оранжевый глаз, слабо светящийся за их прозрачной поверхностью, говорил, что машина пребывает в режиме ожидания. Спит решил Равашуль размышляя, стоит ли считать это забавным или тревожным. Не успев додумать эту мысль, адепт увидел, как тусклый огонёк под сенсорными блистерами разгорелся красным. Машина поздоровалась. Здравствуй, Баланд. Рад тебя видеть. И я тебя, Каба, ответил Равашуль. Как самочувствие? Как самочувствие? Месяц тому назад он бы постыдился своего вопроса. Подобные вещи на Марсе считались не менее чуждыми, чем какие-нибудь ксеносы, но за последние 4 недели отношения Ривашоля с КБ и перевернулись с ног на голову всё то, что, как казалось, адепту он знал о природе машин. Впервые КБ заговорил с ним во время давнишней дневной смены, когда Паланту совершенствовал индоктринирующие схемы боевых сервиторов охраны. Сперва Паланта позабавило манеры машины выражаться. Когда он ещё отметил про себя тщательность, с которой неизвестный ему адэпт выписал интерактивные механизмы КАБ. Но время шло, и Равашуль стал понимать, что эта машина не просто подбирает слова из заранее составленного перечня стандартных ответов, а непосредственно отвечает на вопросы. Адэпт начал придумывать всё более сложные темы для разговоров, дабы убедиться, что он слышит не прописанные в памяти заготовки банальных фраз. шли дни и недели, и вскоре раво шул понял, что вступают в дискуссию с мыслящей машиной, искусственным разумом. Одна только мысль об искусственном интеллекте завораживала и ужасала. Ведь частью пакта, некогда заключённого между Механикумом Марса и императором, был запрет на исследования такого рода. И чем больше Адепт общался с машиной, тем сильнее он убеждался в том, что имеет дело с уникальнейшим артефактом в истории Механикум. Но суд диналия это всё выли человека или же произошло вследствие непонятных случайных взаимодействий между принципиальными схемами и электронами в мозгу КАБ, ему никак не удавалось понять. Как бы Равашулю ни нравилось беседовать с машиной по имени КАБ, он всё же был не настолько наивен, чтобы верить в возможность утаить своё открытие от адепта Луки Хрома. Рывашуль составил прошение об аудиенции и вернулся к рутинной работе, ведь он думал, что конительство с ходатайством займёт не менее пары месяцев. Но уже через неделю с удивлением обнаружил, что его прошение удовлетворино. Паланту вспомнился благоговейный трепет и страх, с каким он приблизился к резиденции адепта Хрома, к святая святых внутренней Кузницы, куда вел герметичный транспортный туннель, похожий на те, что во множестве пересекали поверхность планеты в разных направлениях и связывали воедино колоссальные города Кузницы. Купола этих сооружений вздувались ожоговыми пузырями на добескровленной красной поверхности Марса. Унылые храмы железа, сплошакутанные дымом, огнем и неустанным гулким ритмом индустрии. Храм Кузницы Адептов Хрома не был исключением. Его могучие бастионы, покрытые начищенными до блеска железными плитами, высились в окружении сотен городищ. Бесконечные извергавших над поверхностью куполами азмы, которые растворялись в небесах цвета серы. Непрестанная громохония машин отражалась эхом, и пока Равош шёл поднимался по величественной лестнице, именуемой Тысячей ступеней совершенствования, на него свысока взирали стальные монументы древних адептов и их творений. Вот, например, Adeptus Ultirim вонзает свой взорас в собственный же сигмафиа опустошитель, установленный на противоположной стороне стальной лестницы. Трассу заполонили тысячи паломников, адептов, сервиторов и чиновников, каждый из которых торопился выполнить распоряжение начальства. Равашль гордился принадлежностью к такой могущественной организации, как Механикум. обутые в сандалии ноги предка несли по ланты по дороге, мимо ходульников, громыхающих преторианцев и длинных танкеров, заполненных возвращённой в чанах белковой массой. Последнюю потом закачают в бесчисленные раздаточные колонки, из которых и кормится всё население Марса. После изнуряющего подъёма по тысяче ступеней через спутанные переходы, в которые жили своей механической жизнью всевозможные причудливые и непонятные машины, равашоли быстренько повели от одного чиновника к другому. Адепт миновал десятки дверей с изображением черепов в шестеренке. Интерьер храма Луки Хрома не мог сравниться ни с чем прежде виденным Равашолем в жизни. Потрясающий собор во славу Бога Машины, где свет очнауки и разума поет своей лучистой энергией высочайшие образцы механического совершенства. Уже в покоях старшего адепта, под лита алтаря из стали и бронзы, за которым возвышалась воинственная фигура боевого титана типа разбойник, Равашуль предстал перед марсианским владыкой, распоряжавшимся его судьбой. Лука Хром, ширококорпусный техножрец, был облачён в кроваво-красную мантию, которой он и не пытался скрыть изобилие аугметики, благословившей всё его существо. ребристые трубки и кабели вились вокруг рук Рома, исчезая непосредственно в блоке питания за спиной, который был похож на пару служенных крыльев. Над спрятанный под глубоким капюшоном и тем не менее хорошо различимой головой кружили серва черепа, образуя петлю бесконечности. Маска старшего адапта, как уже успел заметить Равашуль, изображала осколенный череп. Из пасти тянулись кабели, а в глазницах светились красные огоньки. Адепт Хром начал рывошуль, доставая инфопланшеты целой ворох распечаток. "Сперва позвольте сказать, что для меня большая честь. Моё прошение касалось проекта Каба". Перебил его Адепт, отмахнувшись от преамбулы. Его голос звучал резко и казался искусственно сгенерированным, а шипение блока питания напоминало тяжёлое искрепучее дыхание. "Э-э, ну да", разволновался Рывошуль. "Говори". У меня много дел и очень мало времени. Да, конечно, мой повелитель, кивнул Равашуль, придерживая планшет. Постараюсь быть кратким, но мне так много всего хотелось бы вам поведать. Это так удивительно, беспрецедентно, я бы даже сказал, хоть и открылось случайно. Адепт Равашой! рявкнул Хром. Ближе к делу, если не хочешь превратиться в сервитора. Что ты хотел мне сообщить? Сервитора? Нет. Ну, я хотел сказать, "Воскликнул Равашуль, пряча планшеты и распечатки под мантию. Дело э, в том, что, как бы это, как бы это объяснить, Адепт Хром выпрямился и Равашуль увидел, как из-за спины у него выезжает огромная ленточная пила оружие тяжёлых боевых сервиторов. "Да, повелитель", поторопился Равашуль. "Мне кажется, Каба обрёл разум". Он ожидал услышать какую-нибудь реакцию на свои слова: гневное восклицание, удивление, неверие, хоть что-то, но Adept Chrome просто стоял, глядя на Равашуля красными огоньками. "Мой повелитель?" спросил Равашуль. "Вы меня слышали?" "Да," ответил Хром. "Я знаю об этом." "Знаете?" повторил неожиданно разочарованный Равашуль, поняв, что это откровение было таким лишь для него самого. "Я не понимаю." и не должен, заявил Хром. Его ужасная пила снова скрылась из виду. Проект КАБ результат совместной работы величайших умов Марса по созданию мыслящей машины. Мыслящей машины? выдохнул Равошоль. Он хоть и общался с КАБ уже не одну неделю, но мысль о том, что разум машины продукт плановой разработки, оставалась слишком невероятной. Кому ты ещё об этом рассказал, деп Равошоль? Никому, мой повелитель, мысль о том, чтобы сперва заручиться вашей поддержкой, мне показалась благоразумной. Ты мудро поступил, ответил Хром и Равашуль приободрился. Настали сомнительные времена, и кое-кто не видит нужды в том, чем мы занимаемся. Да, кивнул Равашуль. Я как раз хотел спросить об этом. Разве не существует, ну, запрета на проведение таких исследований? Разве законом это не возбраняется? Запрет, закон, презрительно ухмыльнулся Хром. Нам что-то возбраняется? В каких технологиях можно отказать Механикум? Нам будут указывать те, кто должен благодарить нас за оружейные войны да оснащение своих флотов? У Равашуля по спине пробежал холодок, когда устами Хрома было озвучено едва ли не признание в мятеже. Ведь создание искусственного интеллекта находилось под запретом самого императора. Эти машины следующий этап эволюции адептов Ашоль, продолжал Хром. Кому как не тебе это понимать. Твоя работа с индоктринирующими пластинами несравнена, но даже твои роботы ограничены параметрами, заложенными в них тобой. Машины же способные мыслить откроют новую эпоху механического совершенствования. И тогда нам не придется зависеть от своей плоти, хрупкой и недолговременной. Равашуля заразил непреклонный энтузиазм Хрома, и он проговорил: "Так значит, император наконец-то одобрил стремление механикум к этим технологиям? Воистину великий день настал!" Полированные металлические пальцы Хрома потянулись к Равашулю и крепко схватили его за плечо. "Нет, юный адепт, нашу работу одобрил не император, а кто же?" Не сдержался Равашуль, в котором любознательность перевесила чувство страха. "Воитель" Триумфально заявил Хром. Наш покровитель сам Хорус. Как само чувство, Равашоль понимал, что ему не следует находиться рядом с машиной Кабба, но врожденное любопытство не давало ему забыть о запретном создании ни на минуту. Хотя уже один только вид этого сеятеля смерти убеждал адепта в правильности своего решения. Чего бы там хром не рассказывал о кабе и будущем скачке в развитии робототехники, Равашоль не мог игнорировать сам факт попрания всевозможных обязательств, когда-либо взятых механикум. Иными словами, весь этот эксперимент. Нарушить клятву, принесенную императору. Морус пробирал до костей от одной этой мысли. Фал мне хорошо, ответил Каба на вопрос Равашоля. А вот у тебя я фиксирую ускоренное сердцебиение, повышенное артериальное давление и увеличение количества нейромедиаторов в крови. Что случилось? Равошоль ступил поближе к машине Каба и сознался. Да, боюсь, случилось. Что именно тебя беспокоит? Ты. Грустно вздохнул Равошоль. Меня беспокоит сам факт твоего существования. Не понимаю, ответила машина. Разве мы не друзья? Да, поспешил Равошоль. Мы, конечно же, друзья, но дело не в этом. Просто, ну, тебя не должно было быть запрет императора. Император на меня сердится? Поинтересовалась машина. Нет, нет, об этом и речи не идёт. Когда мы подписали союзный договор с императором, механикум было запрещено разрабатывать искусственный интеллект. Почему? Равошоль сел на табурет перед заваленным инструментами столом и взял в руки микролазер, прежде чем смог выдавить из себя Точно не знаю. Есть древние легенды о том, как много тысяч лет назад люди вели войну с расой разумных машин, и в той войне едва не погибло человечество. С тех пор технологии по разработке машинного интеллекта поставлены вне закона. Это один из краеугольных камней нашего пакта с императором. Как же тебя меня создали? Адепт Хром утверждает, что свои приказы он получил непосредственно от твоего теля Хоруса. Разве Хорус не доверенное лицо императора? Доверенное, согласился Равашоль. Теперь, когда император вернулся на Терру, Хорус командует войсками от его имени. Разве тогда приказы воителя не равны сильным приказам императора? Все не так просто. Почему? Не так просто и все, гаркнул в ответ Равашоль. Железная логика этой машины допекла его. Значит, я неудачный эксперимент? Вдруг поинтересовалась машина. Еще какой удачный! Ты самое великое и неповторимое творение механикум за всю его историю, однако твоё существование ведёт к смерти. К смерти? переспросила машина. Почему ты делаешь такой вывод? Ты лишь первая разумная машина, но будут и другие. Тебя создали боевым роботом для сражений, участие в которых людям и не снилось. Сколько пройдёт времени, прежде чем ты задашься вопросом о целесообразности ведения войны на стороне Империума Человека? Сколько времени пройдёт, прежде чем ты поймёшь, что не хочешь служить человеку? Думаешь, мне не стоит служить людям? Что я думаю, сейчас не имеет значения, отмахнулся Паланд. Значение имеет только то, что ты решишь для себя сам. И вот как раз это и является проблемой. Когда машины начинают думать сами о себе, у них уходит совсем немного времени на то, чтобы понять, что они не имеют много преимуществ перед людьми. А наша история учит, что имеющие преимущества неминуемо начинают сомневаться в необходимости подчиняться кому бы то ни было. С математической достоверностью можно говорить о том, что рано или поздно все разумные роботы начинают искать средства к искоренению человечества. В самом деле, почему бы и нет? Не знаю, Баланд, но ты мой друг, и я не буду стремиться искоренить тебя. Спасибо. Не весело усмехнулся Равашоль. Но что наша дружба перед лицом фактов? Ты опасен, хотя еще и сам этого не понимаешь. Я спроектирован для устрашения врагов, ответил Каба. Это моя первая функция. Речь идет не только о твоих бойцовских качествах, попытался объяснить Равашоль. Само твое существо. Он замолк, услышав, как за спиной включились боевые сервиторы, повернулся и увидел нескольких протекторов механикум, входящих в комнату. Облаченные в красно-черные мантии, эти шестеры являлись собой союз механики и плоти. Они поддерживали порядок и выполняли поручения своего магистра в пределах храмового комплекса. Все протекторы были серьезно аугментированы в пределах своих жандармских функций. хорошо вооружены и снабжены всевозможными сенсорами, но всё-таки не дотягивали до сервиторов по уровню механизации. Эими бойцами двигал человеческий мозг и сознание, хотя в их мёртвых глазах, видневшихся заблестящими, лишёнными эмоций мозгами, не было видно ни капли человечности. Протекторы выстроились в ряд между равашулями и выходами из зала, затем вперёд вышел один из них. Адепт колон равашуль? У молодого учёного по спине пробежал холодок. Да, ответил Равашуль, пытаясь скрыть дрожь в голосе. Чем я могу быть полезен? Немедленно следуйте за нами. Зачем? О том узнаете, ответил протектор. Нам приказано немедленно взять вас под стражу. Но я же ничего не нарушил. Равашуль отступил поближе к машине Каба. При виде взъдёрнутых в унисон стволов, его начал душить поднимавшийся волнами гнев. тут тебе и плавильные пушки, и плазменные спирали, и нейроскремблеры, и твердосплавные ракетницы. Окажи он сопротивление, от него только пара останется. Именем магистра Луки Хрома, сдавайтесь или будете уничтожены. Когда Ровошуль понял, что он или умрёт сейчас, или же подвергнется лобэтомии и превратится в сервитора, то от страха у него по лицу покатились горячие слёзы. Предательство Адепт Хром не хотел рисковать утечкой запретной информации на поверхность Марса, и вот жизнь Равашоля стала угрозой секретности проекта. Но ведь если я сдамся, вы все равно меня уничтожите, попытался возразить он. Вы пойдете с нами, повторил Протектор. Нет, всхлипнул Равашоль. Не пойду. Тогда вы умрете. Адепт в ужасе вскрикнул, перечувствуя боль, но зал вдруг сотряс оглушительный взрыв. На сетчатке затанцевали алые пятна от вспышки, лизнувшей и осветившей стены помещения отским пламенем. Равашуль вскинул руки, но ожидаемая огонь не так и не пришла. Зато перед ним в судорогах курчились протекторы, которых косило ураганным огнем. Бойцы истекали кровью и теряли куски плоти и механизмов. Пару секунд и все прекратилось. Шесть протекторов были низведены до кучки дымящейся рваной плоти и покорёженного металла. Равошуль упал на колени. Его вырывало от мерзкой вони паленого мяса. Каким бы отвратным ни было зрелище из колеченных трупов, адепт никак не мог оторвать глаз от увечных тел и понять, как можно было всех уничтожить за такой короткий промежуток времени. Наконец сквозь звон в ушах прорвался свист замедляющегося вращения стволов высокоскоростных пушек. Равашуль поднял глаза и увидел яркий свет под сенсорными блистерами машины КАБ и голубой дымок, змеившийся из стволов, смонтированных на металлических щупальцах. Поражённый, он перевёл взгляд с трупов на КАБ и обратно. "Что ты натворил?" в ужасе спросил Равашуль. "О, всеблагая и блаженная мать счастий, что ты натворил?" "Они собирались убить тебя", ответила машина. Рывашоль встал и сделал неуверенный шаг, не желая приближаться к залитой кровью части комнаты, где погибли протектеры. Каба втянул оружие в корпус, пока Рывашоль переводил дух, и его сердце постепенно успокаивалось. Ты убил их? Казалось, адепт всё никак не хотел верить своим глазам. Ты убил их всех? Да, согласилась машина. Они собирались убить моего друга, поэтому стали моими врагами. Я принял меры по их нейтрализации. Нейтрализации, выдохнул Равошоль. Это слабо сказано. Ты их искоренил. Нейтрализовал, уточнила машина. Равошоль пытался понять логику произошедшего. Каба только что убил протекторов механикум по собственной воле, и последствия его решения фатальны. Без приказа человека машина убила людей. И хотя действия Кабы спасли жизнь Равашулю, адепт ужаснулся садиинному. Что ещё ему, не сдерживаемому совестию и ответственностью, характерными для всех машин механикум, взбредёт в голову? Обходя лужи крови, он попятился от Кабы, вдруг испугавшись его убийственных наклонностей. Адепт пробирался к боевым сервиторам, до сих пор стоящим на карауле возле входа. Что ты делаешь, палант? поинтересовалась машина. Мне нужно убраться отсюда, ответил Равошоль. Очень скоро Хром заметит, что его протектеры не выполнили приказ, и он пошлёт за мной новых. Ты уходишь? Я должен, объяснила Депт, переходя от сервитора к сервитору. Он вскрывал им черепа и менял индуктрирующие пластины на те, что хранил вместе с инструментами в поясной сумке. На каждой пластине были записаны персонализированные боевые подпрограммы. Он сам их разработал, приговаривая всех обладающих ими сервиторов к рабству и безоговорочному подчинению своему голосу. После замены пластин сервиторы поворачивались лицом к нему в ожидании приказов. Куда ты уходишь? поинтересовался Каба, и Равашоль расслышал неподдельное переживание в синтезированном голосе, детский страх быть покинутым. Не знаю, сознался Равашоль. Но мне нужно выбраться отсюда. Может быть, я попрошу убежища в храме какого-нибудь другого старшего adepta, конкурента моего магистра. Мои делигательные функции ещё не активированы, Баланд, проговорила машина. Я не смогу защитить тебя за пределами этого помещения. Знаю, ответил Равошоль. Но у меня есть эти боевые сервиторы, я буду в безопасности, по крайней мере, на какое-то время. Мы ещё увидимся. Надеюсь, но сейчас сложно сказать. Всё очень запуталось. Надеюсь, я тебя ещё увижу. Попрощалась машина. Ты мой друг. Равашуль не нашёлся, что ответить. Просто кивнул и пошёл прочь. Сервиторы, за мной, скомандовал он, и киборги потянулись следом, когда он покинул зал кабани, осмеливаясь бросить на него прощальный взгляд. Он лишь надеялся, что четырёх боевых сервиторов ему хватит, чтобы отбиться от любого другого агента, посланного адептом Хромом. Спрятаться на Марсе было не трудно. Умение найти выход из лабиринта индустриальной сети, в какую превратилась вся поверхность Марса, даже считалось одним из критериев отбора при посвящении в марсианское жречество. Равашуль помнил, как однажды целую неделю убил на попытке добраться до кузнечного комплекса и плувия на Максимале, питаясь одной лишь белковой массой из раздаточных калунок, разбросанных по всему марсианскому комплексу. Тогда его страшило перспектива наказания, грозившего тому, кто провалит задание и не сможет доставить уверенное послание. Покинув зал Кабы, Равашуль без проволочек запечатал за собой дверь и устремился к выходу из храма кузницы. Если кто-то исчел странным карташ из четырех боевых сервиторов, адепт этого все равно не заметил. Мало кто мог встать на пути техножреца, обладавшего достаточным влиянием, чтобы обеспечить себя подобной свитой. Мысли его мчались в скач, пока Самара Вашиль пробирался по остальным коридорам кузницы. Адепт стремился как можно быстрее увеличить расстояние между собой и мертвыми протекторами. Он проскочил полуторакилометровый разрез красного камня, служившего строительным материалом для кузницы Хрома. На украшенных барельефами стенах вокруг красовались чертежи древних механизмов и схемы древних алгоритмов, бывших древними уже в те времена, когда на марсианскую землю впервые ступила нога человека. Первые техножрецы принесли с собой забытые секреты человечества и берегли их, пока далёкая Терра погружалась в пучину анархии и войны. Над стенами ущелья, под обширным куполом, защищавшим весь комплекс от пагубного влияния атмосферы, слабым оранжевым светом мерцали натриевые газоразрядные лампы. Струйки дыма и отдельные лучики прочерчивали грязное небо, в котором на высоте трех тысяч километров уже поблескивал проходящий по низкой орбите Фобос. Всю испещренную кратерами поверхность этого спутника покрывала огромная решетка антен слежения. Время обращения спутника превращало его в идеального сыщика по всему волновому спектру. Второй спутник Марса, Деймос, еще не взошел, из-за более длинной траектории у него уходило больше времени на пути вокруг красной планеты. Равашоль не поднимал головы, словно страшась, что сенсорные антенны на Фобосе смогут различить его среди скопления народа, заполнившего ущелье. Насколько ему было известно, магистры Марса и не на такое способны. Вот уж влепался, пробормотал он себе под нос, наконец-то добравшись до выхода из ущелья. Адепт вскарабкался по проложенным в стене воронке стальным ступеням, которые вели к одному из транспортных узлов, связывавших воедино разные кузницы, храмы и фабрики манифакториумы. В конце лестницы его ожидал целый комплекс туннелей из стеклянных и стальных мостиков, поворотных площадок, оглашаемых звуками клаксонов. сюда стекались тысячи людей, подъезжающих на горизонтальных общественных транспортёрах и магнитно-левитационных серебристых поездах, скользящих по поверхности Марса подобно извивающимся змеям. Если и существовал хоть один стопроцентный способ затеряться на Марсе, то вот он. За пару часов из транспортного узла можно попасть в любую точку планеты. Размышляя, куда податься, Равошуль вдруг заметил, что привлекает любопытные взгляды прохожих. Может, в храме Кузницы и было отнюдь не примечательным, что Adept его ранга путешествует в обществе боевых сервиторов, но здесь попытка раствориться в обычной толпе с такой свитой вряд ли будет успешной. Равашуль понимал. Ему нужно быстро определиться с убежищем, пока то, что защищает его, не превратилось в то, что выдаст его властям. Он затесался в процессию разодетых в мантии прислужников Богомашины, спешащих к одному из серебристых маглевов. Ревашуль понимал, что лучшего варианта, чем отправиться куда подальше от кузнечного комплекса Хрома, у него нет. А уже на большом расстоянии можно будет подумать о долговременном способе решения проблемы. Эскалатор поднял его к брюху одного из серебристых поездов. В вагоне Ревашуль принялся расстелкивать локтями других адептов в мантиях и прислужников, пытавшихся выйти на перрон. Беглиц всё быстрее продвигался по душным проходам нескончаемого поезда, пока в конце концов не нашёл пустое купе, в котором и закрылся изнутри вместе со своими сервиторами. Они устроились на незатейливых металлических скамьях. В оконном проёме серебрилось силовое поле, позволявшее пассажирам видеть поверхность, но удерживающее внешний мир снаружи. Весь в поту, адапт хранил полнейшее молчание и молился, чтобы никому не пришло в голову ломиться в это купе. Через некоторое время над дверями замигала лампочка, а он все не мог расслабиться, даже когда поезд покинул транспортный узел и выкатился на марсианские равнины. Равошоль знал, что в древних мифах бог по имени Марс считался отцом основателям римской империи, центра культуры и технологических инноваций, будто бы подчинившей весь земной шар. На протяжении тысячелетий планета Марс будоражила воображение людей Терры, становясь символом угрозы и источником бедствий, и легендой мёртвых цивилизаций. Однако вот уже много столетий, как эти представления вызывали разве что улыбку. Говорят, ещё какой-то древний астроном открыл каналы на поверхности планеты, которые все посчитали рукотворными инженерными сооружениями, а не естественными руслами рек. Равашуль смотрел, как мимо него проносятся марсианские пейзажи, Но от пустынь, богатых оксидами железа, благодаря которым планета заслужила эпитет Красная, не осталось буквально ничего. Тексты, которые я доводилось читать Рвашулю, рассказывали о терраформировании Марса, происходившем много тысяч лет назад, когда южную полярную шапку растопили с помощью орбитальных лазеров и таким образом освободили огромное количество двуокиси углерода. Благодаря этому температура поднялась настолько, что вода смогла существовать в жидком состоянии, а в атмосфере образовался озоновый слой. На планете появилась генетически модифицированная растительность, обогащавшая воздух новыми запасами двуокиси углерода, кислорода и азота. Но также Адепт знал и о том, что за какую-то пару сотен лет вся эта фантастическая деятельность пошла на смарку из-за механикум, распространившегося по планете будто вирус. На поверхности Марса началось строительство обширных кузнечно-комплексов, нефтеперегонных заводов размером с целый материк, оружейных цехов. И вскоре атмосфера Марса была загрязнена не меньше земной. Горы выпотрошены в поисках руды, а поверхность планеты покрыта дорогами, карьерами и жуткими монументами во славу машины. Поезд как раз миновал Аскрийскую гору, щитовой вулкан диаметром более 300 км. Нынешнюю базу легиона Титанов Легио Темпестус В склоне горы были устроены могучие золотые ворота, охраняемые с обеих сторон двумя мощными боевыми машинами, казавшимися маленькими на таком расстоянии. Вокруг вулкана расползлась промзона. Купола и стальные шпили, давали отпор загрязнённой атмосфере Марса, своей стеною человеческой изощрённостью. В небе стоял дым карамыслом, а огненные плюмажи несчастливых нефтезаводов говорили о тупливе для великого крестового похода императора. Относительно чистыми оставались только самые высокие вершины горных районов планеты, но и те были безлюдными и теперь служили храмами и мануфакториумами. Даже смутное лицо в северном районе столовых гор Кидония было разрушено, сровнено с землёй и застроено громоздящимися храмами техножрецов. Равашуль посмотрел в защищённое силовым экраном окно, когда поезд описывал плавную дугу в восточном направлении, и мельком глянул на громаду священного комплекса. Его храмы, кумирни и усыпальницы покрывали миллионы квадратных километров и служили домом для миллиардов верных жрецов. А вдруг я именно тут обрету совет, сказал он своим сервиторам. Но сервиторы, хоть и вздрогнули от звука его голоса, ничего не ответили. Старший адепт Хром безучастно наблюдал за командой сервиторов-утилизаторов, когда те прибирали в зале кабы кровавые шмётки, оставшиеся от протекторов. Самопобуйще Лука Хрому достало лишь незаинтересованным взглядом. Уцелевшие механические составляющие пойдут на переработку, а органику используют для создания белковой массы на пропитание техноматов и сервиторов. Машина Каба бездействовала в дальнем конце помещения. Её сенсорные блистеры горели тусклым жёлтым светом. Это сигнализировало о том, что техно жрице Адепта Лану, крепевшая над внешним каркасом машины, уже отключили ее голосовые, слуховые и зрительные каналы. Вместе с лукой и хромом в зал вошла и стройная фигура в облегающем костюме из блестящего синтетического материала, переливавшегося всеми оттенками крови. Фигура выглядела подтянутой и спортивной, видимо, благодаря энергичному образу жизни, физическим упражнениям, разным генетическим манипуляциям и хирургическому вмешательству. Это всё натворила машина? прозвучал вопрос из-под маски, напоминающей окаменённый тёмно-красный череп с блестящим металлическим рогом, торчащим из подбородка. Хоть и синтезированный, голос несомненно принадлежал женщине. "Складывается такое впечатление", ответил Хром, не поворачиваясь к своей спутнице. "И вам нужна такая машина, убивающая без приказа?" с отвращением проговорила Ремиара. Беспричинное, непродуманное убийство, пустая трата ресурсов, и в самом деле, согласился Хром. Однако здесь была своя причина. У механика мнето: "Ассасин, смертоноснее тебя, но ты слепо во всём, что касается эмоций". "Эмоции излишни", отрезало ассасин. Лука Хром повернулся к ней, удивлённый примелькнувшей в её голосе горячностью. Прицельное устройство, вживленное в весок, обращало женщину в безупречного снайпера, а длинные змееподобные щупальца-сенсоры, парящие в воздухе за ее спиной, служили надежным доказательством того, что Ремиара всегда сможет выследить свою жертву. Сестры Кидон, техножрицы-ассасины Марса, были государством в государстве, и Хром даже не помышлял спорить с одной из них о пользе эмоций, но все-таки не смог удержаться от попытки закончить мысль. Правда, но этих протекторов убили именно эмоции. Мне кажется, за последние недели у как бы возникла какая-то связь с мятежным равношелем. Воистину мы здесь сотворили чудо сознание из бессознательности, мысли из хаоса, существо живущее и развивающееся, растущее и обучающееся, а создать нечто живое и само по себе думающее разве это не делает нас богами? Это высокомерие. Не согласилась Ремиара, касаясь рукояток своих хитруумных пистолетов в низко посаженных на бёдрах кобуре. Хромаш хихикнул, наблюдая неприкрытое отвращение ассасина, и заключил: Мы смотрим на это под разными углами, Ремиара. Ты гениальна в своём умении обрывать жизнь, но ну я в её порождении. Жду твоего приказа. ответила женщина, и её голос источал жажду убийства. Прекрасно, ухмыльнулся Хром. Я поручаю тебе найти и уничтожить адепта палантера в оше. Ремиара подпрыгнула на месте и издала пронзительный охотничий клич. Нижняя часть тела ассасина стала размытой. Длинные ноги с многочисленными суставами перехватила металлическая скоба, под которой вместо ступней обнаружилась сложная конструкция из нескольких магнитно-гравитационных двигателей. Убийца взмыла вверх, вдоль стены и под потолок, и помчалась по коридорам. Теперь Хром знал наверняка, судьба Ровошоля предрешена. Он повернулся к своим адептам, работавшим над машиной КБ, и спросил: "Оружие отключено?" "Да, повелитель", поднял голову адепт Лаану. "Вооружение деактивировано". "Когда подключите коммуникационный блок?" Приказал Хром, медленно тяжёлыми металлическими шагами пространству в центре зала. Старший адепт наблюдал за действиями Лаану, который руководил техножрецами. И уже спустя миг блистеры сенсоров мигнули, как бы говоря, что машина снова воспринимает окружающее. Огоньки Мерсали ещё несколько секунд прежде чем загорелись ровным светом. Ты меня слышишь? спросил Адепт Хром. Слышу, ответила машина. Не Адептера вашули. Не волнуйся о Адептере вашуле, машина. Отмахнулся Хром. Тебя должна больше волновать твоя собственная судьба. Ты убил солдат механикум. А я зареровались оженить бой моему другу. Твоему другу. Покачал головой Хром. Нет, адепт, равношвый тебе не друг. Ты знал, что он приходил ко мне и делился своими сомнениями по поводу твоего существования. Я тебе не верю, ответила машина, но анализаторы интонации, встроенные в череп старшего адепта, подсказали ему, что коболжёт. Хром усмехнулся про себя. Машина стала осваивать нюансы человеческого поведения. "Я уже знаю, что веришь", заявил Хром. "А через мгновение буду знать каждую деталь того, о чём вы с ним говорили после его возвращения из моей кузницы. Твои воспоминания можно извлечь из синтетической подкорки. Конечно, существует определённая опасность повредить синаптические связи, но я готов рискнуть". Блистеры в передней части машины мигнули. Теперь мне известно, что и ты лжёшь, Адепт Хром. Но я ценность достаточно высока, чтобы ты стал рисковать мною. Угадал. Ты в самом деле слишком ценен. Ну и всё же, тебе не помешает знать кое-какую правду, если уж мы претендуем на взаимную откровенность. Какую правду? Например, что Адепт Равош оли собирался уничтожить тебя. Сказал Лука Хром. "Я сомнена, он тебе говорил, что считает тебя опасным созданием." Машина задумалась на секунду прежде чем ответить, и Хром понял, что нащупал слабое место. В отличие от людей с их неидеальной памятью и ненадежным носителем последней, запоминающее устройство машины были совершенны, и она помнила каждое сказанное слово. Даже сейчас она должно быть проигрывала в уме все свои беседы с Равошолем. Расскажи мне, о чём вы говорили с адептом Равошолем? Наконец попросила машина. Базилика благословенного алгоритма славила одним из крупнейших сооружений на Марсе. Даже самые большие храмы кузницы комплекса Мондус-гамма по сравнению с ней казались карликовыми. Её изрыгавшие дым железные башни пронзали жёлтое небо, а грандиозный купол цвета медного купоруса касался туч. Ворота зияли проемом, обрамленным огромными пиластрами из розового мрамора, испещренного миллионами математических формул и доказательств. Приближаясь к базилике по вио электрум, Равашоль нырнул под ее сень, несмотря на те многие мили, предстоящие ему в этом паломничестве. Пол легиона боевых титанов из легио Игнатум, сотня военных машин, выстроилась вдоль дороги, и их мощь и величие порождали у простого человека чувство смятения. Защитные купола базилики достигали таких размеров, что под ними вполне можно было создавать искусственный климат. Издёвшийся ветер шумно полоскал аллы золотом стяги титанов. Подкупольное пространство было заполнено молитвенными кораблями золотистыми цепилинами, изливавшими бесконечный поток машинных команд из мегафонов и тянувшими за собой длинные священные свитки на отливавшем желтизной пергаменте. Тысячи пилигримов брели вереницей по дороге, выложенной каменными плитами. Мириады ног уже протоптали колеи. Вдоль дороги тянулись здания, храмы, техносветилища и усыпальницы механизмов. Всё во славу Омнисии, бога машины. Здесь можно было не бояться привлечь к себе внимание, так как кое-кто из паломников путешествовал в обществе куда более странном, нежели боевые сервиторы. Вот надринных шагающих треногах паланкин несёт лишённого руки нокадепта, а вот в прозрачной ёмкости плывут органические части мозга боевых сервитуров типа костелян. К базилике спешили толпы автоматов, летели сервочерепаи с киммерами с пассажирами и мощами. На лицах же тех не многих, кто двигался в противоположном направлении, читалось умиротворение людей, чьи пожелания исполнились сверх меры. В воздухе уже ощущалось величие места, к которому приближался Рывашоль, и он понял, что сделал правильный выбор, придя сюда. Здесь он найдёт утешение и ответы на свои вопросы. Адепт вздрогнул, когда на него упала тень боевого титана типа разбойник, стоявшего с воздетым к небу оружием, жестом символическим и многое что разъяснявшим. Механикум был в состоянии создавать самые разнообразные машины для убийства, но теперь Равошуль понимал, что ответственностью за их применение никто себя не обременял. Творцы машины Каба добились чудесных результатов, но вот кто возьмёт на себя ответственность за её существование? Одержимые тем, что можно создать, конструкторы Механикум даже не задумывались над тем, нужно ли это создавать. Наконец, Равашульце со своими сервиторами приблизился к тёмному входу в базилику, огромные пилястры над его головой убегали в головокружительную высоту. А на встречу адепту тёплый ветер уже нёс мускусный аромат святилища. Ремира легко мчалась по транспортному тоннелю, скользя на гравитационные подушки. Она знала, что её добыча прошла этой дорогой. Об этом говорили пассивные датчики, расположенные на поверхности её черепа. Они были чувствительны к непрерывному потоку информации, бежавшему по поверхности Марса подобно электрической реке. В глазах Ремиары воздух был напоён танцующими электронами, каждый из которых говорил с ней, нёс самородки информации, бесполезные по отдельности, но в сумме дающие такое подробное представление о Марсе, что никакой, даже самой прогрессивной бионике, за ними не угнаться. Ремиара была островом восприятия в море информации. Электронные сигналы можно было отследить разными способами: в медных проводах, в волоконно-оптических информационных линиях, на радиоволнах, в гармониках, на то было 1000 разных способов. Всё это проходило через голову Ремиары, и хотя обычный мозг уже давным-давно бы сгорел от переизбытка информации, фильтры, монтированные в когнитивные процессоры Ассина, позволяли женщине отсеивать всё ненужное. Она, например, уже знала, каким транспортным узлом воспользовалась ее добыча, и успела посмотреть с добрую дюжину снимков с камер наблюдения, где Равошол садится на поезд, отправляющийся к Северным храмам. Отметила она в уме количество типов и убийственную силу сопровождавших его сервиторов, узнала их слабые места. Высоко над рыхлой поверхностью Марса Ремиара выскочила из туннеля. Вокруг, куда ни глянь, простирались великие храмы и священные рубежи необозримого комплекса столовой горы Кидония. Электроны слетелись в паутину информации и света. Где-то внизу добыча по имени Равашоль ждала своего смертного часа. После монументальной величевости экстерьера базилики её внутреннее убранство слегка разочаровывало. Если наружный вид сулил богатство и блеск, то интерьер скромно об этом умалчивал. Стены притвора были абсолютно голыми, простой металл средиами разъёмов, перед которыми коились, колени преклонённые грешники, отбивая поклоны в такт пульсу машинного сердца здания. Притвор оканчивался медной сеткой, отгораживающей вход в базилику от её нефа и алтарной части. Ровашуль петлял среди паломников, содрогавшихся и извивавшихся от очистительной боли электрошока. За ограды, в глубине нефа, виднелись ряды металлических скамей, перед которыми спорящие в воздухе кафедры отправлял мессу задиристый техножрец. К службу он вёл на божественном языке машин. Скамьи были заполнены верующими, и над тысячами склонённых голов лился бинарный код. Равашуль сотворил знак священные шестерни и поклонился. Увидев, насколько серьёзно аугментированное окружающее, Равашуль испытал чёрную зависть. Он поднял свою бионическую руку и вызвал серебристые нете видные механодендриты, вытянувшиеся на кончиках пальцев. Интересно, а ему суждено достичь такого единения с богом машины? Уже нижайшие из нас начинают избавлять свое тело от плоти, сказал кто-то позади, будто угадав мысли Равашоля. Адепт развернулся и поклонился жрецу. Священнослужитель был одет в текучую, похожую на расплавленное золото ризу, всю в радужных разводах машинного масла. Под облачением жреца можно было разглядеть блестящий медный каркас, внутри которого шились тели, шестеренки и плела замысловатые узоры проводка. В длинной голове жреца, похожей на угловатую шишку, слабо мерцала сфера, утопленная в поверхность черепа. Равашоль видел свое кривое отражение в маске жреца, даже отдаленно не напоминавшее человеческое лицо. Вы меня удостоили великой чести. Низко поклонился адепт. Вы так близко подступившие к союзу с богом машиной, а я лишь никчемный грешник, заслуживающий, разве что, не иракары. Ты пребываешь в смятении, ответил жрец. Твоя биометрия нестабильна, и судя по всем измеримым параметрам, я могу сказать, что ты пришел искать ответа. Да, я пришел искать ответа, подтвердил Равашоль. Мне кажется, я живу. В необычные времена и для меня большое значение имели бы ваши наставления. Жрец поклонился. Ступай за мной, сын мой, я выслушаю дилемму, вставшую перед тобой, и дам мудрый совет. Рывашуль отправился вслед за жрецом, скользившим на платформе по направлению к железной ярке, украшенной изображениями черепов в шестернях и мерцавшей оптоволоконными жилами. За аркой обнаружился на удивление тихий коридор из матовой стали и стекла, который вел к дверному проему, перегороженному потрескивающим энергетическим полем. Атринстрат, сказал жрец в очередной раз прочитав мысли Равашоля, и адепт задумался, какие машинные чувства даруют такую интуицию. Исповедальное поле вполне надежно. Оно скрывает нас от остальных. Мы очень серьёзно относимся к священной тайне исповеди, и поэтому никто за пределами поля не сможет нас ни увидеть, ни услышать. Равошольки Внул и прежде чем нырнуть в проход, приказал сервитурам ждать его снаружи. Минуя исповедальное поле, он ощутил лёгкое покалывание. Исповедальня была совершенно пуста, если не считать одинокого металлического табурета посреди комнаты. Голая стена, коммуникационный порт и единственное устройство для считывания данных тускла светившееся в стенной нише. Адепт устроился на табурете, устраиваясь, ощущая свою незащищенность перед кружившим по комнате жрецом, чья светящаяся сфера на голове искрилась электрической зыбью. Можешь начинать, промолвил жрец. Ира вошел и Равашоль начал свой рассказ о работе с адептом Хромом и участии в проекте Кабы. о своем мастерстве настройки индоктринирующих пластин и обнаружении разума у машины Кабба, что противоречило запрету императора. Следует отдать должное жрецу, он не стал насмехаться над историей об адепте Хроме, поставившем выше всего свой авторитет и отринувшем лояльность императору. Но Равашуль чувствовал скепсис жреца, несмотря на полное отсутствие у последнего человеческих черт. Затем Адепт поведала противоборстве с протекторами Механикум и машиной КБ, уничтожившей их без приказа. Наконец техножрец выслушал рассказ о бегстве через полумэрса к базилике благословенного алгоритма. Что мне делать? спросил Уравошль. Ты поведал интересную историю, начал жрец, поднимая в вопрос издревно мучавший Механикум Насколько я могу судить по степени вырождения твоей плоти, тебя ещё и на свете не было, когда император подписал мир с Марсом, правда? Правда, кивнул Равашоль. Я родился 100 лет назад в поселениях горы Тироват. Из этого следует, что ты знаешь о прибытии императора на Марс, но не понимаешь самой сути произошедшего тогда. Техножрец достал из-под полы струящийся мантия маток серебристого кабеля и воткнул его в разъём на стене. Сфера на чёрной лошадиной голове замерцала и замегала, пока хромовая информация поступала в мозг. Император объявился на терре, когда лишь только замыслил свой великий крестовый поход. Из покол веков мы страшно воевали с теранами. Невежественные племена, населявшие голубую планету, сидели на обломках древних технологий, ничего в них не смысля и даже не надеясь воспользоваться ими когда-нибудь. Механикум же напротив удалось усмирить ярый хаос древней ночи. Нашим вождям было известно, для того чтобы вернуть человечеству его законное место повелителей галактики, нам потребуются технологии древней земли. Мне это известно, перебил Равашоль. Я загружал историю этого периода из баз данных. Ничего тебе не известно, резко оборвал его жрец, и Адепт спасавал перед гневом храмовника. Ты заливал себе в подкормку сухие даты и факты, а я был живым свидетелем тех дней и стоял на вершине горы Олимп, когда на поверхность Марса ступила нога императора первого тирана за пять тысяч лет. Только вообрази себе этот промежуток времени, адепт Равашоль. Ты можешь представить, сколько секретов можно потерять и снова открыть за пять тысяч лет? Нет, согласился Равашоль. Нет, подтвердил техножрец. А я прекрасно помню, как император преклонил колени перед генерал-фабрикатором, когда они приветствовали друг друга. Я ясно видел пламень, горевший в императоре, хоть между нами и пролегло тысяча двести тридцать шесть метров. Я видел, что это ученый человек, решавший задачи на основании эмпирических данных, человек уже постигший тайны технологий, перед которыми не одно столетие посовали величайшие умы Марса. Мы, повелители технологий, были карликами по сравнению с этим тиранином, тем не менее великодушным в своей милости. Он дал нам доступ в забытые хранилища Терры и предложил покончить с войной между нашими мирами, с союзом Терры и Марса. Имперский орёл обрёл вторую голову на гербе. Техножрец отключился от стены и скользнул через всю комнату к рычажолю. Император поделился с нами своим видением галактики, которую предстоит унаследовать человечеству. Но для такого воплощения эта мечта требовала вооружений, ресурсов, танков, боеприпасов и всего, что мог ему дать Марс. В свою очередь, Император обещал хранить Марс и уважать его главенство над мирами-кузницами. Он даже предоставил нам эксклюзивное право пользоваться услугами шести великих домов-навигаторов, что позволило нам вновь и веть собственный флот. Затем последовала эра беспрецедентного сотрудничества с Террой. Поэтому, когда император начал свой великий крестовый поход, некоторые техножрецы соотнесли прибытие императора с исполнением древнего пророчества о сошествии бог-машины. "Да осветится имя Амнесии", прошептал Равашоль. "Воистину", кивнул техножрец. "Ты веришь, как и я, но многие не верят". Они усомнились в нашей вере и стали утверждать, будто наши взгляды богохульны, а Бог-машина и досели спит в глубинах Марса. Лабиринт ночи, вспомнил Равошоль. Да, лабиринт ночи, где как будто пребывает Бог-машина. Оттуда он навивает серебряные мечты, сочичающиеся сквозь красный песок Марса. Распол внутри нашего культа ширится адепт Равошоль, и боюсь, твоё открытие повлечёт за собой ещё большее углубление пропасти между сторонниками императора и избранными путё, о котором идут тревожные слухи. Говорят, воитель воззвал к старшим адептам, пообещал им доступ к утраченным ощакам и разрешение исследовать тёмные технологии. Ну а что же мне теперь делать? воззмолился Равошоль. Эти надменные замыслы не по мне. Жрец положил холодную металлическую руку на плечо Равошоля и проговорил: "Если твоя верность императору крепка, тогда ты должен найти какого-нибудь старшего адепта, разделяющего твои взгляды касательно опасности проекта КВ. Можешь настаивать на древнем праве священного убежища в его храме. Пока ты будешь оставаться под его покровительством, никто не посмеет приступить порог храма и нанести тебе вред. Ты знаешь такого адепта?" "Да", кивнул Равошоль. Это мой бывший мастер, Курц злобный. Значит, отправляйся к нему, адепт, попрощался жрец. Ида прибудет с тобой в Несие. Покинув храм, Равашуля ощутил странную лёгкость. Жрец предложил ему отдохнуть, но Палантри решил не мешкать. Хотя от питательной массы и воды не отказался, равно как и от предоставленного ему колесного скифа, с помощью которого он хотел как можно быстрее добраться до храма Кузницы урца Злобного, что располагался в трехстах девяти километрах на восток от базилики. Боевые севиторы сидели неподвижно на корме скифа, пока Равош ули сознанием дела вел его сквозь пеструю толпу, мимо еще более странных транспортных средств, заполнивших металлические дороги Марса. Адепту легко удавалось избегать столкновений, ведь скиф непрерывно посылал впереди себя электронную дугу, регистрирующую всё на своём пути и ненавязчиво отводил встречных путников и транспорт со своего курса. Благодаря этому Равашуль уверенно продвигался вперёд. Оставшаяся позади Базелика постепенно тонула за линией горизонта, в то время как Равашуль приближался к владениям Адепта Злобного, чьи кузницы ковали оружие и броню для Астартес. День и ночь на пролет, там изготавливались силовые доспехи Марк-4, предназначавшиеся космодесантникам, и буллтеры, с помощью которых вояки защищали целые звездные системы от врагов человечества. Чем дальше, тем темнее становилось небо. Откуда-то набежали грязные кляксы дымных туч, а обступившие дорогу здания с покрытыми сажей черными стенами мрачные и угрожающие нависали над дровошолем. Рядом гремехали огромные рудовозы, и пространство полнилось ритмом могучих кузниц, а эхо разносило гулкие промышленные набат воинный. На шпилях высоких башен танцевали молнии, наполняя желто-красное небо ползучим страхом и ощущением близящейся бури. На этой планете дождей никогда не бывало, но Равошоли знал, что вскоре здесь разразится такой шторм, который смоет все различия между враждующими лагерями потоком крови. Ревашуль прекрасно понимал, что вся его жизнь теперь подчинена единственной цели, а выбора у него по-настоящему никогда и не было. Он оказался одиноким солдатом императора, исполнившим долг, что для него было единственно верным в данной ситуации. Базилика благословенного алгоритма никогда не закрывала своих дверей и не отказывала в помощи даруемой жрецами машины. Говоривший с ровошулем служитель базилики стоял на коленях перед терминалом, полностью отдавшись блаженному ритму планеты. Его переполняли утончённые мелодии приборов, говоривших друг с другом из противоположных полушарий Марса. Визит молодого адепта беспокоил жрица сильнее, чем следовало бы, и стал очередным примером того, как низко пал механикум со времён славного пришествия императора. Сразу же после отбытия Равашоли жрец подключился к храму и провел эти моменты единения в священном сопричастии с машиной Марса. Первым, что указало на дурной ход событий, стало постепенное затихание звуков, будто бы один за другим умолкали все аппараты планеты. А задаченный священнослужитель запустил самодиагностику и к своему ужасу обнаружил, что отключилось уже несколько его основных интерфейсов. Сияние сенсорной сферы стало интенсивнее, и он окинул взглядом свое окружение на все 360 градусов. Позади обнаружилась фигура, облаченная в облегающий комбинезон темно-красного цвета. И хотя прошло уже достаточно много времени с тех пор, как священник расстался с большей частью своей плоти на хирургическом столе, он помнил достаточно, чтобы понять, что перед ним представительница женского пола. На её стройных бёдрах висело два пистолета, но в ужас священника привели не они, а пучок проводов в одной её руке и набор изысканных инструментов в другой. Служитель храма опустил взгляд и заметил широкий квадратный вырез на своей мантии, из которого выглядывали аккуратно откушенные края контактов. "Кто вы?" спросил он, с облегчением заметив, что его вокскодер до сих пор функционирует. "Меня зовут Ремиара", ответила женщина. "Где я тип трывашуль?" "Кто?" переспросил священник, прекрасно понимая всю чётность от пиратерств. Адептам Марса имя Ремиару было известно лучше некуда, а значит, близится ужасный и абсолютно необратимый миг. Ассин улыбнулась, заметив, какое впечатление произвело её имя, и склонила голову. Постучав пальцем по гипертрофированной половине черепа с многочисленными имплантированными сенсорами, она заявила: Я прослеживала сюда по информационному следу, так что не злите меня, говоря, будто вы впервые слышите об этом адепте. Где он сейчас? Жрец взглянул на вход в комнату, моля мнесию о том, чтобы хоть кому-нибудь из братьев техножрецов пришло в голову заглянуть в исповедальню или внять его молчаливому зову о помощи, который он и сейчас передавал в эфир. Киллер бросила на пол выдранные из техножреца детали и помотала головой. Затем погрозила ему пальцем, словно непослушному ребенку, и опустилась перед ним на колени. Здесь, ну уж очень сокровенная разница, проговорила она, поднимая свои изысканные инструменты. А ваше исповедальное поле позаботится о том, чтобы у нас никто не беспокоил. Зачем вы все это делаете? – спросил жрец. Хотя бы это скажите мне. И перешел дорогу одному из моих заказчиков. Что? Как? Я никому не причинил вреда. Я просто молюсь Богу, машина. Нет, возразила Ремиара. Горитёт время, в котором нейтралитет невозможен. Заметил ты это или нет, но ты только что выбрал одну из сторон. Жрец попытался сопротивляться, когда Ремиара проникла в его осквернённое тело, но лишь обнаружил, что моторные функции ему уже не подвластны. Что ты со мной сделала? Закричал он, ужаснувшись тому, что ассасин смогла вторгнуться в его тело и прервать связь с богом-машиной. Если ты проследила за рывашолем аж досюда, то легко найдёшь его и без моей помощи. Прошу тебя. "Ты прав", согласилась женщина, и уголки её губ дрогнули в слабой улыбке. "Тогда зачем?" "А мне по душе твои страдания", ответила Ремиара. Храм Кузницы Урцы Злобного едва угадывался в темноте, похожий на мрачный вулкан с чёрными, поблёскивающими красно-оранжевыми огнями склонами. Вокруг него сприлась паутина из мерцающих каналов с рудой, массивных акведуков, изолированных трубопроводов и глубоких горнов. Из-за жгучего жара воздух был тяжёлым и затхлым, с горьковатым привкусом оксидов металлов, оседавших в горле равашоля. Оглушающий гром бил в уши, а из каждого строения, мелькавшего в дыме охладительных башен, доносился бой тысяч молотов и гул голосов миллионов рабочих. Равашули в самом деле гордился размахом индустриализации здешних мест, но всё равно под этим тёмным, давящим небом чувствовал себя уязвимым. Чем ближе Равашуль подбирался к высоким стенам учреды своего старого мастера, тем медленнее становилось продвижение. с пассивной электронной дугой или без, но из-за обильного движения танкеров, рабочих и балкерных транспортёров в Скифровошюле очень небыстро полз в общем дорожном потоке. Постепенно, с ловкостью человека, проработавшего в здешних местах не один год, адепт вырулил на главную магистраль, что вела к могучим воротам храма Урцы. Минуя толпы народа, Равошуля ощутил приток неожиданной радости и улыбался от одной мысли, что вновь вступит в храм, бывший когда-то ему родным домом. Жрец машины указал ему цель, и Паланд почти поверил, что его испытанием близится конец. На подъезде к воротам, к самому настоящему порталу, оснащённому огромными поршнями размером с титана каждый, Равошуль заметил красное пятно, обогнавшее его. Внезапно в лицо ему ударил горячий фонтан машинного масла и крови, а на пассажирское сиденье рядом упала отсечённая голова. Адепт завопил. Он ударил по тормозам и развернулся в кресле. Один из сервиторов завалился на стенку транспортёра. Всё говорило о том, что его редуцированная нервная система сочела тело мёртвым. Сервитору рухнул на пол с тяжёлым металлическим звоном, а из обрубка его шеи хлынула кровь. Остальные сервиторы не обратили ни малейшего внимания на смерть товарища, стеклянным взглядом взирая на дорогу впереди и не реагируя на то, что хозяин лихорадочно оглядывается в поисках наподавшего. Адепт соскочил с водительского сиденья, припёл к полу и затаился под креслом, заметив мерцание красных отблесков в облаках. Он прищурился, пытаясь проникнуть сквозь завесу суспензии в небе, и так и рассмотрел устремившуюся к его транспортёру гибкую фигуру в красном комбинезоне, вооружённую энергетическим клинком. Равашоль видел её впервые, но сразу узнал. "Сервиторы!" закричал он, указывая на летящего ассасина. "Защищайте меня!" Три оставшихся сервитора в одно мгновение повскакивали, бросились заряжать энергетическое оружие и подключили боевые протоколы в поисках идентифицированной хозяином цели. Ораво шел с снова залег на дно, когда резкая очередь из крупнокалиберного оружия расколола небеса, осыпав скив дождем медных гильз, падавших на дно транспортера с музыкальным звоном. Вскоре хлесткий звук скорострельного лазера смешался с эхом выстрелов из тяжелого болтора. Благодаря мысленному контролю над своими модернизированными сервиторами, Равашоль мог приказать им взять цель и уничтожить её. Третий выживший сервитор выкорабкался из транспортёра, чтобы прикрыть Паланта. Люди, оказавшиеся поблизости от Скифа, бросились в рассыпную подальше от огня. Сервитор поднял левую руку в силовой рукавице, накопившую смертоносный заряд энергии, а правая заканчивалась плазменным шокером, подходящим для ближнего боя. В тяжёлых ботинках и плотном десантном комбинезоне сервитор казался вполне надёжным заслоном от ассасина, но лишь казался. Равошуль прекрасно сознавал, что обычному сервитору ни за что не задержать профессионального убийцу надолго. "Ты со мной!" крикнул Равошуль, рискнув при этом задрать голову и посмотреть в небо. Ассасин мельтешил от здания к зданию, неведомым способом передвигаясь на ногах, удивительно гнущихся во все стороны, скользя по стенам и крутясь в воздухе, алым акробатом. Нечеловеческая скорость передвижения позволяла ей легко уворачиваться от лазерных импульсов и снарядов. Стены зданий брызгали осколками камня и металла, но тоже не причиняли ей ни малейшего вреда. Вуд вот ответным огнём огрызнулись пистолеты ассасина, и один из сервиторов покрылся кровавыми ранами. Он не упал, но прыгнул ся и продолжал стрелять, пока не получил пулю в лоб. На выходе снежшую ему пол черепа. Равошоль бросился к величественным воротам кузницы адепта злобного, ебо знал, что стоит ему провозгласить просьбу об укрытии в святилище, и уже никакой ассасин не посмеет посягнуть над твердыней старшего адепта. За палантам бежал сервитор, громыхая по металлической дороге. Еще один остался прикрывать их отход. Даже боевому сервитору долго не выдержать такого напора. Однако и вход в кузнечночный комплекс был всего лишь в нескольких шагах. Охваченные паникой люди стремились к воротам, пытаясь укрыться от огня и летящих со всех сторон осколков. Равошуля смелился бросить взгляд через плечо и увидел, как скользя над дорожным полотном, к уже разбитому средству передвижения приближается ассасин. А боевой сервитор выпрыгивает из-за корпуса скифа, пытаясь поразить соперника прицельным выстрелом. Неожидавшая контратаки ассасин метнулась к ковету, петляя среди шквального лазерного огня, только и успевшего выплавить пару воронок на металлической поверхности магистрали. Ремиара сделала сальто и, пролетая вверх ногами над сервитором, неуловимо взмахнула мечом, лезвие которого горело голубым пламенем. В догонку ассасину понеслись очередные лазерные разряды, но они были слишком неистовы и хаотичны. Сервитор повалился на землю, разрубленный на две половины. Равошуль тем временем наконец-то преодолел последние метры, что ему оставались до врат с изображением двуглавого орла-императора и механикум, вытравленного кислотой на каждой из створок огромных стальных ворот. При входе Равошуль поспешно окунул пальцы обеих рук в чашу со священным машинным маслом, и только его руки опустились в вязкую субстанцию, как сзади послышалось что-то приближающееся басовитое гудение. Паланта капнул маслом вокруг себя и громко воззвал: Именем Adeptus Turci Zlobnova и по древнему обычаю я прошу укрытие в святилище этого храма, прошу покровительства, оказанного мне когда-то магистром этой кузницы. Не успел он закончить, как два кунусаобразных проектора силового щита, установленных на потолке, повернулись к нему. Равошль поднял голову и увидел зелёное освещение на их остриях. Мощные силовые разряды чертили дугу между потолком и полом где-то за спиной Adepta. Фаллан оглянулся в ужасе, когда его ушей достиг виск. Клинок энергетического меча ассасина ярко вспыхнул и заискрил, наткнувшись на только что сгенерированное конверсионное поле. Равашуль упал на колени, ослеплённый яростным светом, и попробовал проморгаться. В глазах мерцали пятна, оставленные на сетчатке вспышкой. Техножрица ассасин Равашуль уже успел её разглядеть. Унеслась вверх по спирали в темноту, спеша укрыться от заблокированных стволов на турелях, пытающихся взять её на мушку. Она улизнула со скользя по стенам зданий и окончательно исчезла в марсианской ночи. Слава богу, машине, прошептал Равашули с бешено колотящимся сердцем. Он всё ещё стоял на коленях, когда вокруг него начали собираться зиваки. Им явно было любопытно, что побудило его искать укрытие в здешнем святилище, и каким человеком нужно быть, чтобы привлечь к себе внимание этих нажрицы-ассасина. Поланту стало пересел на курточки, обхватил голову руками. А на встречу ему выдвинулись из глубины храма трое протекторов механикум, вооруженных болтерными копьями, закованных в ужасающего вида панцире и оснащенных по последнему слову военной техники. Последний сервитор собрался было дать отпор этим протекторам, но Равашоли его остановил. Отбой! Это протекторы урцы злобного. Ну и ковердак же ты устроил, сказал старший адепт урцы злобный приглушенным бронзовым маской голосом. Три зеленых бионических глаза в бледном устах и черепа подсвечивали красный капюшон изнутри. Магистр Урцы передвигался на человеческих ногах, но только ноги, да ещё правая рука, всё, что осталось от его человеческой природы. Красная мантия Урцы была из вулканизированной резины, плотной и очень прочной. На спине у него громоздился чудовищный блок питания, основная масса которого поддерживалась локальными силовыми полями. Туда-сюда носились дистанционно управляемые дроны. "Да", ответил Равошёл. Он с последним оставшимся в живых сервитуром проследовали за Урццы в злобном в пещерные кабинеты храма кузницы. Мне очень неловко за то, что я вернулся при таких обстоятельствах, мой повелитель, но я не знал, куда ещё мне можно было податься. Нет, нет. Взмахнув бледной дряблой рукой Урццы, они вошли в просторный и высокий неф храма. Пилястры и ярочный потолок создавали ощущение утробы колоссального зверя. Ты правильно сделал, что пришёл ко мне, Я всегда говорил, что ты наделаешь у нас много шума. Говорил же? Говорили, согласился Равошоль. Вот только я не думал, что это обернётся таким образом. Не беспокойся, Палант. Продолжал Урц злобный. Я уже связался с адептом Хромом, и вскоре мы всё уладим. Адептом Хромом? испуганно переспросил Равошоль. Но зачем? Твоё открытие влечёт за собой такие последствия, которых ты и вобразить себе не можешь, Палант. рассказывал Лурцы по пути к серьёзно охраняемым дверям из полированной стали и бронзы. Зубчатые створки раздвинулись, и верховный адепт махнул рукой, давая понять, что в овашулю следует войти. Паланд как раз собирался спросить насчёт последствий, когда ступил под своды огромного зала, увешанного десятками тысяч комплектов силовых доспехов для адептуса стартус, но все вопросы так и застряли у него в горле. Помещение было ярко освещено, и холодные отблески света слепили глаза, отражаясь от неокрашенных поверхностей брони. Её серебристое мерцание напомнило Равашолю хрупкие страницы летописи старой земли, и рассказав о войнах, передвигавшихся верхом на животных. В воспоминании рассмешила Паланта, и он улыбнулся, следуя за Урцей, который направлялся в дальний конец зала. "Я никогда не видел в таком количестве силовых доспехов Марк 4", проговорил Равашоль. Наверное, дух захватывает, когда в них маршируют воины Adeptus Astartes. Думаю, всё именно так и выглядит, кивнул Урц. Конечно, мы выполнили ещё только около половины от общего заказа доспехов этого типа. И ты думаешь, можешь себе представить, какие сложности нам пришлось преодолеть, переубеждая некоторые легионы более традиционного уклада отказаться от старых железных панцирей? Armorum Ferrum. Но почему? Мне казалось, сами десантники сетовали на то, что Марк 3 неуклюж и неудобен для повседневного использования в бою. Так и есть, согласился Урцы. Но чисто внешне это самый вызывающий из всех типов десантных доспехов, и некоторым легионам как раз и нравится его брутальность, что ли. И они хотят сохранить его для церемониальных нужд, и в помощь штурмовым частям. Но ведь Марк 4 куда лучше, не согласился Равошль с логикой космодесантта. У Паланте складывалось ощущение, что адепту состертус так и останутся для него непостижимы. Он даже слыхал, что их скоро вообще признают отличным от остальных людей биологическим видом, настолько они удалились от привычного человеческого генома. Рассмотрев висевшие под потолком космические доспехи, а затем переведя взгляд на безгранично аугментированную фигуру адепта Урсы Злобного, Равашуль вдруг подумал, что десантники могли думать то же самое и о представителях механикума. Ты даже себе не представляешь, какие последствия теперь грядут в результате твоих действий, заявил старший адепт, когда Паланд в поспешном его догнал. Рядом неторопесь, трусил сервитор. Чьи-неуклюжие шаги эхом отражались от далёких стен. Оглядываясь назад, всё же, я думаю, была ошибкой отпускать тебя на работу в кузницу Луки Хрома. Но все мы крепки задним умом, не правда ли? продолжал Урцы. Не понимаю, проговорил Равошоль. А, неважно, ответил Верховный адепт. Тебе не нужно понимать, но пока у нас есть время, позволь показать, чем в последнее время занималась моя кузница. Для меня это большая честь, поклонился Равашоль. Увидеть вочию деяния рук самого Верховного адепта, такой шанс выпадает раз в столетие. И то правда. Не стал возражать урце. Но разве не выдающиеся времена нынче настали? Думаю, маленькая отсрочка не повредит. Равашуль шагал за верховным адептом вдоль рядов пустых доспехов в самую дальнюю часть зала, где на ступенчатом подиуме из красного мрамора с золотистыми и серебристыми прожилками взгромоздился высокий черный цилиндр. Урсэ поднялся по ступенькам и один из его дронов нырнул к черному цилиндру, мигнул загоревшимся глазком и с жужжанием выдвинул из себя ключ. Последний скользнул в цилиндр, хотя Равашульу так и не удалось разглядеть замочной скважины. Друн отпрянул и спрятался за старшим адептом, когда что-то загудело. Чёрнота в цилиндре завихрилась и стала постепенно сиреть, погружаясь куда-то в помост, будто чернильное облако, растворявшееся в воде. С течением времени уже можно было рассмотреть содержимое цилиндра, чья поверхность из матовой плавно стала полупрозрачной, а затем и вовсе невидимой. Ошеломлённый Равошоль разинул рот от удивления, когда перед ним предстал великолепный терминаторский доспех. Самый удивительный из всех виденных им ранее, обладавший более массивными пропорциями, нежели Марк IV, этот панцирь мог похвалиться сегментами из пластили, выкрашенными в цвет самой черной ночи. Окантовка отливала золотом и бронзой, и Палант прекрасно понимал, что над каждой деталью этого доспеха трудились самые искусные мастера Марса. По краю наплечников шёл ряд золотых заклёпок, а в центре нагрудной пластины горел янтарный глаз в окружении очищенных золотых волков. Высокий латный ворот светился красными огнями, а на плечах крепилась тяжёлая волчья шкура. Равошуль поднялся по ступенькам и встал перед доспехом. Одна лишь близость к этому произведению искусства пьянила и даже немного пугала. Адепт протянул руку к полированным пластинам, и пальцы его дрожали. Пластыри казалось холодные на ощупь, но в металле чувствовалась легкая вибрация, словно сокрытый в доспехи дух машины видел сны о грядущих битвах. Поланд взглянул вверх, туда, где должно было находиться лицо воина, и содрогнулся внезапно испугавшись этого мрачного панциря. Это вершина моего мастерства, гордо заявил урцы. Ничего более совершенного мне сделать уже не суждено. Он великолепен. Попятился Равашолья от доспеха, который внезапно показался ему вместительщем абстрактного ужаса. Что-то в этих агрессивных линиях говорило об океанах крови, которую прольет обладатель доспеха, кем бы он ни был. Панцирь, очевидно, должен был не только защищать, но и устрашать. Для кого он? Для самого воителя. Улыбнулся урцы. Равашулья захлестнула волна страха, когда он заглянул под капюшон Урцы, где светились три глаза. Рядом с верховным адептом Баланд казался карликом. В животе у него заныло, внутренности сжались в комок от одной только мысли, он допустил ужасную ошибку, придя сюда. Для хоруса, выдохнул Равашоль. Его самого, ответил Урцы. Доспех будет отправлен в систему из Твояна с одня на день. По-моему, пришло время раскрыть карты Паланд, не правда ли? Ты нас очень напугал, когда скрылся от протекторов Адепта Хрома. У нас не было ни малейшего понятия, что может взбрести тебе в голову, ведь соглашение с Властелием слишком важно, чтобы позволить какому-то мелкому адепту третьего класса расстроить наш пакт. Я вроде бы уже упоминал о последствиях. Вы нарушаете приказы императора, проговорил Равошел. Мой дорогой Паланд, если бы речь шла только о приказах, и хотя твоя скопота нас встревожила, мне не следует объяснять тебе что-либо. Скажу лишь, что время императора закончилось, и во вселенной грядет новый порядок. Новый порядок? Отступил на ветрогошь. Это ересь, предательство. Императору Императору конец. Перебил его Урцы. Он ограничивает наш прогресс бессмысленными запретами, указывает, что можно исследовать, а что нет, указывает нам, кем кто обеспечивает его войска оружием и амуницией, и где был император, когда древняя ночь поглотила Марс. Нет, когда император завоевывает галактику, он обернётся против нас и присвоит себе все наши технологии. Мы для него лишь вассалы и не более. Каждое новое слово бывшего мастера повергало Равошуля во всё больший ужас, особенно теперь, когда он понимал, то, что ему стало известно относительно проекта КАБ, всего лишь деталь, приподнявшая завесу над заговором, равно которого и вообразить-то нельзя, не то чтобы припомнить в истории. Я вам этого не позволю, пробормотал дебут третьего класса. Я не позволю вам вовлечь механикум в предательство. Ты не позволишь нам рас смеялся Урцы. Мальчик мой, да ведь всё уже свершилось. Вы не оставляете мне выбора, сглотнул Равошоль. Сервитор, уничтожить его. Последний сервитор подбоченился, плазменный излучатель на плече развернулся в сторону старшего адепта. Арудийна спираль загудела, сосредотачивая энергию, пока прицельные лазеры танцевали на бронзовой маске Урцы. Но прежде чем сервитор успел открыть огонь, сверкнула вспышка ослепительного белого огня, и из корпуса сервитора брызнул столб крови и масла. Равашуль попятился от своего охранника, издавшего механический скрип отчаяния. Масло воспламенилось, и теперь вся правая сторона сервитора пылала. В воздухе Паланд заметил скользящую фигурку техножрицы-ассасина с мечом, оставляющим за собой тонкий след горящей плазмы. Охваченный огнём сервитор даже попробовал прицелиться в ассасина, но оружие его уже не функционировало. Равашуль наблюдал, как неумолимый убийца несётся над полом. Горящий сервитор, двигаясь замедленно, будто против течения, развернулся лицом к ускорившемуся противнику. Теперь он годился лишь для рукопашной. Оставшаяся рука была облачена в энергетическую рукавицу. С ней-то телохранитель и сделал неуверенный шаг вперед, пытаясь защитить своего хозяина. Равошоль бросился бежать к безнадежно далекому выходу из зала, когда ассassin мелькнула над гибнущим сервитором, с легкостью увернулась от его неуклюжего выпада и одним небрежным движением снесла ему голову. Поланд плакал на бегу, прекрасно осознавая, что обречен, и тем не менее не останавливался. Он пробежал мимо рядов блестящих доспехов, которые, увы, его не защитят. С каждым своим гулким шагом он ждал, что еще вот-вот и его настигнет удар меча или же выстрел. Дверь приближалась. В панике адепт бросил взгляд назад и заметил, что адепт турец с ассасином стоят над полыхающими останками боевого сервитора. Почему они меня не преследуют? – думал Равашоль. Он выбросил странный вопрос из головы, минуя серебристые залы своего бывшего пристанища. Благо память позволила ему безошибочно воспроизвести весь путь, приведший в этот оплот предательства. Многочисленные адепты и техники с любопытством оглядывались, когда он пробегал мимо. Его цель громадные входные ворота в кузницу. Поэтому все остальные не стоят ни малейшего внимания. Наконец-то он выскочил за ворота, где ещё недавно просил укрытия в храме кузницы. Каким глупцом он был, думая, что Урцы чтят древнее право, когда весь механикум втянут в измену. Великие врата были открыты, и орёл, выгравированный на их створах, уже казался серьёзнейшим оскорблением. Равашоль выбежал в жар марсианской ночи, и еле смог затормозить перед машиной КАБА. Привет, Палонт, поздоровалась машина. А тебя видеть, Наконец, машина могла самостоятельно передвигаться. Равошуль заметил, что её сферический корпус установлен на широком гусеничном шасси. Как бы возносился над адептом, его могучие конечности были направлены в небо, а гибкие щупальце-манипуляторы плавно змеились в воздухе. Сенсорные блистеры горели матовым янтарным огнём. Как бы Равошулю ни хотелось бежать, а внутренний голос подсказывал, что таким образом он только ускорит смерть. Откуда ты здесь взялся? Осторожно поинтересовался адепт. Я искал тебя, Баланд, ответила машина. Зачем? спросил Равашоль. Мне казалось, мы друзья. Мысли адепта пустились в скач. Неужели Каба сбежал из кузницы Луки Хрома, словно животное в поисках пропавшего хозяина? Мы друзья! вскричал Равашоль. Да-да, самое что ни на есть друзья. Когда же почему ты хочешь меня уничтожить? Уничтожить? Я никогда такого не говорил. Сенсорные блистеры КБ гневно зарились алым цветом. Ты считаешь меня опасным созданием и не веришь в возможность моего существования, и допустимость моего существования равнозначна моему уничтожению. А я умирать не хочу. Я не заслужил смерти. Равошуль молитвенно вскинул руки. Но теперь-то ты должен понять, что меня просто беспокоило появление такого создания, как ты. Адепт Хром рассказал мне о вашем с ним разговоре. Прорычала машина. О том, что ты считаешь меня незаконным и неправильным созданием. Ну, в каком-то смысле так и есть, согласился Равашоль, все еще надеясь возвратить к машинной логике. Император запретил эксперименты с искусственным интеллектом. Но из твоих рассуждений неминуемо следует вывод о необходимости моего уничтожения, заметил Каба. Этого я не могу допустить. Естественное право и желание каждого разумного существа защищаться от причиняемого ему вреда. Равашуль сделал шаг назад от машины и оцепенело смотрел, как из-за её широкого корпуса выступает верховный адепт Лукахром. Вот почему урцы с ассасином позволили Равашулю покинуть храм. Им всем хотелось узнать, сможет ли Каба убить меня. Палантро Вашуль услышал шаги и, обернувшись, увидел своего бывшего мастера возле железных ворот. Курцы кивнул, и массивные поршни зашипели, наглухо закрывая блестящие створы ворот. Равашуль упал на колени и снизу вверх смотрел на подкатившую машину, наставившую на него оружие. Адепт Хром встал рядом с Кабой. Давай, я не смогу вас остановить. Но ни одно из ваших деяний не останется безнаказанным. В этой галактике, покачал головой Хром, не существует ни наказаний, ни поощрений адепт Равашуль, одни лишь сماشные последствия. Что ж, надеюсь, последствия вашего предательства не обойдутся Марсу слишком дорого. Это уже решать воителю, ответил Хром и кивнул Кабе. Равашуль взглянул на рдевшие сенсорные блистеры и увидел в них лишь холодный, не поддающийся эмоциям разум, который не имел никакого права на существование, и в один прекрасный момент обратит оружие против своих хозяев, так же как он, собственно говоря, собирался поступить прямо сейчас. Прощай, Баланд. Целясь произнесла машина. Равашуль закрыл глаза, и его мир обратился в пламя.